«Пётр Григорьев, чёрный шар над головой». «Представляется ли возможным решить эту дилемму?» — иронично спросил Дима. — Определённо, да. Медленно, серьёзно и даже несколько угрюмо начал отвечать Сергей. Дима вздохнул. «Мы должны думать о себе. Мы устали. Окончательно стемнеет уже совсем скоро. Лучше будет, если потратим в начале нашей силы на паршиво-выглядящую дорогу. По ней идти тяжелее. И если она нас ни к чему не приведет, то мы, уже совсем уставшие, сделаем то, что сделать легче. Вернемся по уже понятной, хотя все еще паршивой дороге к этой развилке. И пойдем... Сергей... Показал рукой налево. «По другой. Куда более, скажем так, цивилизованный». «Не спорю, ибо бессмысленно», — произнес Дима шутливо спокойным голосом. «Но прошу заметить, доктор, что вы своими сомнениями и рассуждениями отняли у нас минут семь относительно светлого времени суток. Я уж, Сереж, если честно, подумал на Заткстан завернуться, раз уж навигатор нас так подводит». Поспрашивать местных о том, когда до черноземки добраться, на ночлег там где-нибудь остановиться, чтобы утром дорогу снова начать искать. Ладно уж, не такие прям серьезные опасности на этом маршруте нас поджидают. Буркнул Сергей. Пойдем. Друзья пошли по дороге, уходящей от развилки вправо, в поле. Через несколько метров от развилки они наткнулись на пластиковые переносные ограждения ярко-красного цвета, погашенные оранжевые лампочки и две таблички с надписью «Ремонт». «Ремонт не значит запрет», — заметил Сергей под вздох Димы. Погода портилась, она стала портиться незадолго до того, как они подошли к развилке, а после нее повалил густой снегопад. Белесые густые хлопья на фоне темно-коричневого неба. Скрип снега под ногами. Горизонт с неровной темной окоемкой. Сергей оказался прав. Он выбрал верную дорогу. Примерно через полчаса они стали подходить к перелеску, выглядевшему ночью немного несуразно в контексте традиционного пейзажа российских полей с неровным лесистым горизонтом. Собрание кольев посреди пустоши. подумал Сергей. Чем ближе они подходили, тем необычнее выглядел этот посёлок. Из его глубины сквозь нарастающую метель пробивались лучи разного цвета – оранжевого, белого, синего, зелёного, голубого, что придавало ему несколько фантасмагорический, даже немного сказочный вид. То был свет фонарей, находящихся в глубине чаще. Похоже, именно в Перелеске. И скрывался поселок Черноземка. Отворот дороги вел к высоким, ничем не освещенным стальным воротам. Дорога, если она за ними и была, также ничем не была освещена. На воротах и калитке висели тяжелые амбарные замки. Никаких табличек или надписей на воротах не было. «Перелезем», — предложил Сергей. «Стоит ли?» Ответствовал Дима. «Это ж явно не общественное пространство». «Мы приехали на день раньше», — продолжил Сергей. «Скорее всего, как и в обычных СНТ, вход в поселок несвободный. Нас сегодня не ждут. Но войти мы, во всяком случае я, можем сюда на вполне законных основаниях». «Если только это и правда черноземка». а не какая-нибудь закрытая промзона или элитный поселок. Здесь мы этого точно не выясним. Полезли уже. Перелезть ворота и правда оказалось несложно. Улица за ними вела вглубь поселка. У ворот она не была освещена, но обильный снежный покров не давал наступить абсолютной тьме, даже несмотря на то, что с двух ее сторон по всей длине росли высоченные хвойные деревья. «Мрачновато, жутковато», — с усмешкой заметил Дима. «Хорошо, что у меня с собой мой перцовый болончик». В темнеющем мотовом пространстве друзья пошли по улице. «Да никакая то не промзона», — заметил Дима. «Это точно поселок». Слева от них тянулась хвойная роща, Справа же за деревьями старые штакитники дачных участков, за которыми виднелись высокие темные силуэты деревянных домов. Ни в одном из них не горел свет, ни к одному из них не были протоптаны тропинки. Тут никто, во всяком случае, в это время года не жил. А вот улица явно не была заброшена. По ней явно ходили и даже, скорее всего, ездили. Через метров триста она плавно поворачивала направо. Из-за поворота пробивался свет фонарей. Повернув, Дима и Сергей увидели, что отсюда начинается жилая часть улицы. Подъезды к воротам и калиткам были очищены от снега. Из окон некоторых больших старых избруса и двухэтажных дачных домов лился свет. Улица, уходившая вдаль почти на километр, здесь и почти до самого конца была освещена фонарями на деревянных столбах. Плафоны фонарей. А Вот что было необычным. Они были разного цвета. Первые три фонаря светили оранжевым, но дальше находился зеленый фонарь, голубоватого цвета фонарь, фиолетовый, снова оранжевый, красный, голубоватый, снова зеленый, снова оранжевый, снова красный. Причудливое соцветие уходило вдаль улицы. На одной из калиток виднелась ветхая табличка с почти стершейся надписью. Подойдя к поближе, Сергей прочел янтарная дом 17». «Нашли. это улица в Черноземке нам и нужна, а дом... Дом нам нужен 27 -й. Пошли дальше!» Радостно выпалил он. Пройдя еще примерно метров 200, они остановились перед убранным... Снегопад еще не успел замести. Подъездом к невысоким воротам и калитке из штакетника... на которой висела табличка «Янтарный дом 27». Надпись возвещала, что их долгий путь, наконец, завершён. Сзади них послышались торопливые шаги. Повернувшись, друзья увидели, как по улице в их направлении быстро идут две маленькие фигуры. «Дети», — подумали оба. Действительно, через несколько секунд... Мимо них прошли двое детей, судя по росту, не старше лет девяти-десяти. Одеты они были в ветхого вида зимней темной курточкой с капюшонами, которые вместе с шарфами полностью закрывали их лица, и темные штаны, заправленные в резиновые сапожки. Они двигались очень быстро и как-то не совсем естественно, сутулившись и низко опустив свои головы. Они не поворачивали головы, и могли видеть только то, что у них под ногами. Не обратив на путников никакого внимания, они просеменили к соседнему участку, и тот, что был повыше... Может быть, старший брат подумал Дима, не поднимая головы, начал звонить, прикрепленный к столбу, на котором держалась калитка колокольчик. Друзья молча наблюдали. Через секунд 15 за забором заскрипел снег, и на улицу вышла высокая женщина. в наброшенном на плечи старом тулупе. Ни слова не сказав, она подняла вверх правую руку и сильно ударила по голове вначале одного, а затем другого ребенка. Тот, что пониже, взвыл и невольно поднял голову вверх. Женщина сорвала с него шарф и со всей силы наотмашь ударила его по рту, а потом стала наносить удары еще и еще. По щекам пошиб макушке. Маленький захлюпал, но невероятным усилием удержался от рева. Его вой показался Диме немного странным, слегка глухим. На мгновение ребёнок развернулся лицом в сторону стоящих неподалёку Димы и Сергея. И Диме показал что у того рот заклеен изолентой, обычной красной изолентой. Женщина, так и не произнеся ни слова, схватила обоих за шкирки и втолкнула их на участок. «Эй, уважаемая!» – окликнул её Дима. «Вы вообще в своём уме?» «Вы что делаете, а?» Женщина подняла голову и только сейчас заметила Диму и Сергея. Она стояла от них на расстоянии метров двадцати. Но даже оттуда было видно, как глаза её округлились от ужаса. Она всплеснула руками и схватилась за голову. Простояв так несколько мгновений, она ринулась на свой участок и силой заперла калитку. «Не, ну ты видел? Она ж конченая!» Ошарашенно выпалил Дима. «Видел? Да, конченая!» Ответил его друг. «Это наша соседка. Ладно, проясним со временем, в чем тут дело. И можно ли на это повлиять?» «Да вообще-то не можно, а нужно повлиять. Это насилие, скорее всего регулярное и чреватое серьезными травмами. С жаром произнес Дима». «Разберемся с этим», — резюмировал Сергей. «А сейчас пошли проверим, открыт ли дом». В доме и на участке никого быть не могло, но и то, и другое было подготовлено к приему гостей, как и обещал Сергею по телефону Михаил Андреевич. От калитки к большому, старому, построенному еще в конце 1940-х дому из Сруба вела широкая тропинка, проложенная явно недавно, и метель еще не успела выровнять ее со снежным остилом, заботливо укрывавшим большой участок. Рядом с крыльцом лежала укрытая брезентом куча поленев для топки печки. Дом также не был заперт. «Никто туда не зайдет, мы проследим», сказал Михаил Андреевич. В самом доме было относительно тепло. Голанка еще не успела остыть, топили ее, видимо, утром. Дом готовили основательно, полы были вымыты с деревянной мебели, стульев и большого круглого стола в гостиной, со шкафов и комодов в спальнях на первом этаже, с дивана и кресел в комнатах второго этажа была тщательно стерта пыль. Белье на кроватях четырех спален первого и второго этажа было свежим, а вот только окна. Они были чистыми, но наглухо закрыты тяжеленными деревянными ставнями, новыми, поставленными совсем недавно ставнями. Каждая пара на обоих этажах была скреплена тяжелым замком, что весьма удивило Сергея, ведь при всей хлипкости окон холодный воздух они не пропускали, да и в дом, судя по словам Михаила Андреевича, лесть никто не собирался. В таком состоянии Сергей нашел дачу Николая Кузьмича, своего двоюродного дедушки, родственника, которого ни он, ни его родители никогда в своей жизни не видели. Смерть 80-летнего Николая Кузьмича двумя месяцами ранее заставила семью вспомнить о том, что этот человек вообще существовал. Дача перешла по наследству матери Сергея, как единственной родственницы. Ни она, ни его отец интереса к ней никакого не проявляли, практически сразу решив ее продать по весне. И ни разу туда не ездили. В недавнем прошлом выпускник второго меда, за два года работы терапевтом в районной поликлинике, Сергей настолько глубоко погрузился в каторжную рутину, что к началу этой зимы от его души осталось только пара кровавых ошметков. Работу надо менять, возможно, профессию менять, понял он. Чтобы немного прийти в себя, восстановиться и подумать о дальнейшем своем пути, он решил полтора месяца пожить за городом. Родительскую благоустроенную дачу, как вариант, он не рассматривал. Хотелось чего-то нового, а возможно, требующего труда, но дающего новый опыт, который, как вода из ледяного ручья в жару, отвлечёт его и вдохнёт новые силы. Своей семьи и даже постоянной девушки у Сергея не было, поэтому он взял двухмесячный отпуск за свой счёт и предложил своему старинному другу Диме. поехать на полтора месяца в пустующую дачу умершего родственника. Дима, программист-фрилансер, с радостью согласился. Они давно не виделись, его свободный рабочий график, упорное нежелание заводить семью и накопленные средства вполне позволяли провести пару месяцев относительно беззаботно. В конце концов, для работы ему нужен был всего лишь ноутбук и интернет. Хотя надежда на то, что в Чернозёмке, расположенной в глубинах Бурцевского района Московской области, есть интернет, была некрепкой. Друзья решили, что за декабрь они приведут дачу в порядок, а на Новый год соберут большую компанию своих друзей, и шумно и весело его встретят за городом, в таких чуть более экстремальных, чем обычно бывает, условиях. Желающих набралось более десятка, и компания могла вырасти ещё. Поэтому, даже при том, что дачу никак нельзя было назвать запущенной, скорее уж наоборот, работы предстояло много. дети так странно голову держат, потому что это сумасшедшая тварь их так заставляет держать», – произнес Дима, когда они вошли в дом, издевается над ними. «Ага», – ответил Сергей, – «и не просто так она их заставляет, Она, скорее всего, сама так часто ходит. Ее приобретенный сколиоз второй степени за видно. «Да? Я даже не заметил. но глаз врача, глаз врача», — сказал Дима. Пока Дима разбирал свой рюкзак, Сергей, убедившись, что в доме во всех комнатах есть электричество и нет ни одной перегоревшей лампочки, включил холодильник и привезенную с собой электрическую плитку. За дверью опять послышались торопливые шаги, на этот раз тяжелые. В дверь сильно постучали. «Кто там?» Немного ошарашенно спросил Сергей. «Это я, Михаил Андреевич», — был ответ. а «Вы уже приехали, мы вас только завтра ждали, встретить хотели. Неужели я не так понял чего?» Сергей подошел к двери. Позади него возник Дима с очень серьёзным лицом, держа наперевес топор. «Всегда завидовал твоему гостеприимству», — тихо произнёс Сергей и, взглядом попросив друга спрятать топор хотя бы за спину, открыл дверь. На крыльце стоял и пытался отдышаться сутулый мужчина среднего роста, ни худой и ни полный, одетый в старую выцветшую дублёнку, тёмные брюки и древние, хотя и не разваливающиеся ботинки. На вид ему было лет шестьдесят. У него было немного вытянтое овальное лицо и острый нос. Серые глаза виднелись за большими старыми очками в роговой оправе. Выбивавшиеся из-под старой ушанки волосы тоже казались серыми. В левой руке Михаил Андреевич держал старую матерчатую сумку. С недельной давности телефонного разговора и до сего момента Сергею никак не удавалось представить себе Михаила Андреевича. Мягкий... И гибкий голос телефонной трубки плохо ассоциировался с образом сторожила глухого посёлка. И вот сейчас советский дачник-интеллигент, стоявший перед Сергеем, не был похож на стереотипного сельского жителя. Его телефон ему дал бурцевский нотариус, занимавшийся наследством Николая Кузьмича. «Вам к михаил андреевич надо бы насчёт дачи обратиться. Он кто-то вроде авторитетного сторожила в Чернозёмке», — сказал он. «Заходите, я Сергей, а это Дима», — сказал парень, протягивая руку. Рукопожатие Михаила Андреевича было мягким, а мясистая ладони несмотря на холод, потный. А еще оно было необычным, и Сергей не сразу понял, почему. Лишь когда он пристально взглянул на кисть правой руки гостя, то увидел, что на ней отсутствует мизинец. Был лишь маленький обрубок». «Здравствуйте», — ответил на приветствие Дима Михаила Андреевич. «Ну и как доехали? Как разместились? Не поранились ли, когда ворота перелезали?» «Да нет, все хорошо. Правда, нужную дорогу долго искали», — ответил Сергей. «А вы... вы все правильно поняли. Это у меня планы изменились, и мы на день раньше приехали. Думали, с подготовкой дома поможем. Но тут и так все, как я вижу, кристально чисто». «Ну уж прямо кристально!» Улыбнулся Михаил Андреевич. «Ну, чем смогли, помогли. Но вот по-настоящему сейчас встретить вас не получится. Завтра готовились вас и старости, и другим жителям представить. Уж не обессудьте, только завтра. Сейчас занят обсуждением встречи Нового года. У нас в доме нашего, скажем так, старосты, ну, неофициального, конечно, нечто вроде собрания. Собрались, вот начали... И тут прибегает Надежда Александровна, ваш соседка, и сообщает, что вы уже здесь. Вот я и собрал, что успел за пять минут, и побежал вас встречать. Закончил Михаил Андреевич, доставая из сумки бутылку с мутной жидкостью, завернутый в фольгу говяжий язык и батон белого хлеба. «Превосходнейший самогон!» – горделиво произнес он. отказа не принимается пить буду с вами, чтоб доверие было полным». «Да... стоило ли так себе утруждать?» – изумленно произнес Сергей. «Вы и так для нас только сделали». «Стоило!» – убежденно горячо произнес Михаил Андреевич. «Нельзя к гостям равнодушным быть, а уж тем более к внуку, двоюродному, но внуку Николая Кузьмича, царство ему небесное». Добавил он, сделав правой рукой жест, похожий на крестное знамение – «Огромное спасибо вам!» — с чувством сказал Дима. «Но, раз уж ей зашла соседке, скажите, пожалуйста, а с ней вообще все нормально? Она при нас так детей, видимо, своих, так сильно избила. Непонятно за что. Да еще и выглядят они у нее странно. А потом на нас таким ужасом она посмотрела, как будто адского стану увидела». «Не все. С некоторой печалью и вздохом...» произнес Михаил Андреевич. «Не все с ней в порядке. Я потом вам расскажу подробнее. Но если вкратце, жизнь у нее тяжелая. Она из совсем неблагополучной семьи. Вы не смотрите на то, что участок и дом у нее богатый. И в, скажем так, интеллигентской среде садисты попадаются. Брак у нее неудачный. Муж от циррозы умер. А до того и ее детей избивал». И вот она очень медленно, еще при муже, стала повреждаться рассудком. Мы, Михаил Андреевич, сделал рукой полукруг. Стараемся и помогать, чем можем. И следить, чтобы детей не сильно мучило по любви своей. Знаете же, как это бывает. Да, продолжал Дмитрий. Знаем, но мне показалось, что у детей, как минимум у одного из них, Рты изолентой заклеены. «Изолентой?» Грустно и тихо проговорил Михаил Андреевич. «Ясно. Ладно, понял. Спасибо, что сказали. Зайду к Наде, постараюсь совсем разобраться. Ну да ладно, господа, прошу приступить». Резко сменив интонацию на бодрую, он достал из сумки три вложенных друг в друга граненых стакана. Их и снеть отдал Диме. Сам же, аккуратно сложив на стуле дубленку и положив на нее ушанку, прошел в дом. Дима нарезал хлеб и язык, сделал три бутерброда и раздал присутствующим. Михаил Андреевич одним залпом осушил свой стакан под изумленные взгляды только пригубивших самогон парней. «Ладно», — произнес он, — «собрание продолжается, мне идти надо». Завтра в 14.00 жду вас обоих на Рубиновой, дом 15. Тут недалеко. Проснётесь пораньше, посмотрите посёлок. И милости прошу к нам. На Рубиновой у нас что-то вроде сельского дома культуры. Поговорить будет о чём. Ну всё, до встречи. Он пожал Диме и Сергею руки, вежливо улыбнулся, быстро оделся и исчез в уже окончательно окутавший посёлок темноте. Дима И Сергей переглянулись. «На тебя он похож. Ты таким в старости будешь», — произнес Дима. «Почему это?» — спросил Сергей. «Не знаю. Речь такая же занудная. Прическа на твою похожая. В чертах лица что-то общее есть. В комплекции». «Только ты повыше ростом, и нос не такой аристократический, да и покрепче ты будешь, но в целом примерно тоже. Да и ты к старости наверняка усохнешь, и сходство будет полным. Ну, а палец отхряпать можно самому, было бы желание». Сергей мрачно на него посмотрел. «Сам можешь проверить, очки похожие найди, да в зеркало посмотри». Завершил монолог Дима. «Прекрасно». Ответил Сергей невольно, глянув большое зеркало, которое Николай Кузьмич когда-то повесил в прихожей. «Ладно уж, давай вещи разбирать дальше. и ты самогон хочешь продолжить пить?» «А почему бы и нет?» Хитро улыбнувшись, заметил Дима. «Тем более, он совсем неплох». Друзья допили стаканы, а желание разбирать вещи ушло. Они налили и выпили еще. Хлеб и язык стали казаться еще вкуснее. Между ними стала развязываться оживленная беседа, в которой, как это часто бывает во время принятия алкоголя, постоянно менялась тема. Они говорили о кино, о девушках, о работе, о прошлом. Беседа то грозила сорваться в ожесточенную дискуссию, во время которой Дима начинал мерить шагами комнату и ерошить непослушные рыжие волосы, пока Сергей ледяным тоном выдавал железобетонную аргументацию по тому или другому вопросу, то превращалось в громкий хохот. Но через час на них обоих навалилась смертельная усталость. Сказалась долгая дорога от вокзала города Бурцев, часть которой они прошли пешком. По подобиям дорог через поселки Поля и Перелески Одинокая остановка На Финеевском шоссе Была ближайшим транспортным пунктом Черноземки Они разошлись по комнатам И легли в кровати Когда Сергей погасил свет И заставлен в комнате Воцарилась кромешная темнота Сон пришел почти мгновенно Но Сергей Успел услышать скрип снега снаружи. как будто кто-то ходил вокруг дома, и, донёвшийся несколько раз откуда-то издалека неестественный, как будто заел пластинку высокий старушечий возглас. «Не трогай! Это на Новый год!» Друзья проснулись, когда на часах ещё не было 11 утра. Оба чувствовали себя прекрасно, полными сил. От самогона совершенно не болела голова. «Не соврал Михаил Андреевич, отменный самогон», — подумал Дима. Свет пришлось зажечь, потому что ставни упорно не хотели пропускать даже одного фотона света. Друзья быстро позавтракали, совершили по очереди паломничество стоящий на улице деревянный туалет, разобрали остаток вещей, достали из колодца несколько ведер и пошли гулять. Было пасмурно, но снегопад прекратился. Темно-серое небо и белый снежный покров окружали идущих по поселку. Черноземка оказалось местом с яркими контрастами. Три улицы — Янтарная, Рубиновая и Сапфировая — составляли его, по всей видимости, несколько обособленную часть. Именно здесь расположились среди густых ели большие ведущие свою историю от сталинских времен дачи с просторными участками, большими двухэтажными домами, колодцами, просторными сараями. На многих домах были резные украшения. Многие участки пустовали, и пустовали давно, но пересечение Янтарной и Рубиновой было по местным меркам густо Почти в каждом доме кто-то жил, у каждой калитки был кто, сгорбившись, не поднимая головы, несмотря по сторонам, лопаты разгребал снег после ночной метели. Рядом с поворотом на Рубиновую им повстречалась дама, своим имиджем довольно сильно отличавшись от всех людей, кого они до этого здесь повстречали. На вид ей было около 50 лет. Она неспешно прогуливалась, явно любуясь красотой заснеженного посёлка. Прежде всего, она выделялась походкой, даже сутулиная спина – не сказывалось на ее немного горделивом неспешном шаге. Более того, она прихрамывала и опиралась на резную трость, но и это она делала исключительно красиво. «Аристократка», — подумал Сергей. Аристократический образ дополняли элегантная шляпка, старая, но чистая и когда-то наверняка безумно дорогое пальто и обаятельная улыбка, с которой она посмотрела на Диму Сергея. Они... не могли с ней не поздороваться. Она не произнесла ни слова, лишь с улыбкой им кивнула. Дом культуры они нашли очень быстро. Прямоугольное, двухэтажное, единственное на весь посёлок здание из кирпича, не обнесённое забором, было сложно не заметить. Недалеко от входа стояла старенькая «Газель» — единственный автомобиль, который они заметили в посёлке. У крыльца между двух кольев. был растянут здоровенный транспарант, явно выполненный любителем. «ТКВ. Наш путь к спокойствию и счастью», гласила надпись красной краской на нем. Под этой кривоватой надписью был рисунок, отдаленно напоминающий зеленую траву, как будто ее пытался нарисовать ребенок. «ТКВ?» недоуменно спросил Дима. «Ты... «Знаешь, что это?» «Ни малейшего понятия. Может, труд и коллективная вера? Или танк Клим Ворошилов? Или торты, кексы и вино?» Стал строить гипотеза Дима. «Меня больше смущает детсадовский уровень этой работы», заметил Сергей. «Они слева обошли здание и обнаружили детскую площадку. Там у качелей... висел еще один плакат, выполненный примерно на том же уровне мастерства. В углу плаката был намалеван зверь, в котором после некоторых усилий можно было опознать улыбающегося зайчика. Зайчик, вероятно, получил изрядную дозу, в юности побывав в Чернобыле в качестве ликвидатора. В центре плаката красной краской была выполнена надпись. «Выполняй простые правила. Молчи, смотри под ноги, слушай маму». «Я не помню такого у Макаренко», — скептически произнёс Дима. И «Ведь это сравнительно новые плакаты, явно не советских времён», — сказал Сергей. «Что ж, быть может, именно в Чернозёмке свет увидит новая великая дидактика», — саркастически продолжил Дима. Друзья пошли дальше по Рубиновой. На пути им попались еще два плаката. Первый, помещенный на стенде на обочине, маму не упоминал, но призывал молчать и смотреть под ноги. «Ну, предположим, учитывая качество здешних дорог, что призыв смотреть под ноги разумен», — рассуждал Дима. «Но почему молчать-то надо? Старые крыши домов от звука обвалятся, что ли?» Сергей молчал. «Второй плакат, расположенный там, где Рубиновая вливалась в первую трудовую», — гласил следующее. «Изучай теорию концентрации внимания, ибо нет у тебя другого инструмента, чтобы жизнь свою сделать спокойной и счастливой». «Теория концентрации внимания?» — воскликнул Дима. «Ты когда-нибудь слышал о чем-то подобном?» «Нет», — ответил Сергей. И ведь это совсем не похоже на шутку. Ладно, будет о чём Михаила Андреевича расспросить. Первая трудовая и расположенная и параллельно вторая трудовая третья улица Володарского, улица Ленина составляли совершенно иную часть посёлка. Она находилась не в Перелеске. Высоких деревьев тут почти не было. Изредка попадались заснеженные яблони и берёзы. Все участки здесь казались крошечными. в сравнении с гигантами с Рубиновой, Янтарной и Сапфировой улиц. На каждом из них стояла покосившаяся, но утепленная хибара. Из трубы почти каждый валил дым. Плакаты здесь были расположены через каждые 10 метров. «Главное, молчи. Смотри под ноги. Не верти головой. Отрекись от шума и суеты вокруг. Смотри вперед и вниз». Призывали плакаты. «Тебе... «Все еще не жутко?» С нервным смехом спросил Дима. «Ну, немножко не по себе, конечно», ответил Сергей. На улицах этой части поселка им встречались редкие прохожие. Глядя на них, Сергей подумал. если в этом поселке хоть кто-то, у кого нет приобретенного сколиоза?» «Горбятся все», произнес Дима, будто прочел мысли друга. Пару раз они пробовали поздороваться с кем-то из прохожих. а Женщина с черной повязкой на глазу, тащившая санки с кирпичами, при приветствии вздрогнула, но ответила им кивком головы. А мужчина в больших варежках, кативший перед собой тележку с чем-то черным, напоминавшим уголь, просто ускорил шаг. Однако никто из встретившихся не проявлял открытой враждебности. В посёлке они не увидели ничего, чтобы напоминало магазинчик. Зато обнаружили длинное прямоугольной формы одноэтажное здание, из нескольких труб которого валил дым. И на самой окраине Третьей Трудовой два вагончика, в которых были самодельные печи, и где жили вездесущие гастарбайтеры. Гастарбайтеры исключением не были. У них также был сколиоз. В волю погуляв, И, наудивлявшись, друзья двинулись в обратном направлении к ДК. Приближалось время встречи. Не доходя немного до ДК, Дима остановился и, показав рукой куда-то вправо, спросил. «А это что такое?» В сторону Трубиновой улицы вела небольшая тропинка, пролегавшая между двух пустеющих участков, за которыми виднелось какое-то большое строение. Подойдя поближе, друзья увидели совсем уж заброшенный участок, обнесенный высоким забором. Из каждой доски торчали острия ножек гвоздей, а на вершине по всей длине была закреплена колючая проволока. Строение, которое они увидели издалека, было, скорее всего, жилым брошенным домом на этом участке. На запертых на огромный замок воротах висела металлическая очень старая табличка, на которой была выгравирована надпись Здесь жил и работал академик а ф Ломов, создатель ТКВ. К воротам вела только одна тропинка, узкая и неудобная. Сюда, видимо, кто-то периодически приходил, но никто не озадачивал с уборкой снега и приведением участка в надлежащий вид. «Сергей, Дмитрий, мы вас уже ждем!» Раздался голос сзади. Друзья повернулись... и увидели на тропинке улыбающегося Михаила Андреевича. Он привел их в ДК. Здание имело и снаружи, и внутри ветхий вид. Построенное в середине века, оно не знало ремонта. В нем явно старались поддерживать порядок, но краска на стенах давно облупилась. В паркетном покрытии зияли дыры, а сам паркет страшно скрипел. На больших окнах обоих этажей висели большие грязные тяжелые портьеры. Повсюду стоял запах истлевшей бумаги. Они вошли в большую комнату с длинным столом, за которым сидело двое человек. Рослый, сутулый мужчина лет 50 был представлен им как Артём Александрович. Кто-то вроде старосты. Он имел мрачный, даже грозный вид. Взгляд его глубоко посаженных глаз был направлен преимущественно вниз. На приветствие он ответил кивком, даже не потрудившись привстать. не говоря уже о том, чтобы подать для рукопожатия правую руку, на которой так же, как и у Михаила Андреевича, отсутствовал мизинец. Рядом с ним сидел неопределённого возраста человек, что-то сосредоточенно писавший в блокнот. Его Михаил Андреевич представил как Семёна Игоревича, завхоз ДК. Этот не удостоил вошедших даже кивком. Сергей и Дима сели за стол напротив мужчин на два специально приготовленных для них ветхих, скрипучих деревянных стула. «Ну что ж...» — с улыбкой сказал Михаил Андреевич. «Начнем, пожалуй. Сергей, Дмитрий, давайте сразу перейдем к делу. Я вам скажу так. Идея пожить здесь, а уж тем более устроить вечеринку по случаю встречи Нового года, она, как бы это сказать... «Не особенно хороша. Вернее сказать, откровенно плохая эта идея. Вы, как я понял, по поселку нашему уже успели погулять и совершенно точно заметили некоторые, м -м, скажем так, странности. Не могли не заметить». Дима и Сергей кивнули в ответ. «Вы, когда сюда ехали на автобусе от города бурцева не обратили внимания случайно на некоторую специфику здешнего района?» — спросил Михаил Андреевич. — На... на что именно? — уточнил Сергей. — Ну, во-первых, на то, что крупных поселений здесь нет. В этом нет ничего особенного, но все же заострю ваше внимание на этом. Бурцев — сравнительно небольшой город, но все же город, а после него одни маленькие деревни да поселки. Единственная железная дорога проходит через Бурцев, и из большинства деревень до нее ехать долго. Автобусы ходят редко, а расположены деревни достаточно далеко друг от друга. Места здесь очень красивые, прекрасные леса и чистые реки, но не то что для туризма, просто для гостей здесь особенно условий нет. Обратили ли вы внимание, что на остановках нет названий, а водитель автобуса никогда их не объявляет? При этом практически никто его не просит остановить автобус И никто никогда не уточняет, когда будет та или иная остановка. Люди молча заходят в автобус и так же молча выходят. Они всегда знают, где они в данный момент и куда едут. «Эм, кстати, да», — подумал Сергей. Ему это показалось немного странным, но дело именно так и было. «Понимаете, почему так?» — продолжил Михаил Андреевич. «Чужие здесь почти не бывают. Этот район, он, скажем так, для своих, для тех, кто живет здесь постоянно. Здесь все, каждый, очень хорошо знают эти места. а Зачем тебе надпись на остановке, если ты живешь в деревне рядом всю жизнь и наизусть уже автобусное расписание знаешь? Да ты с закрытыми глазами в темноте остановку и дом найдешь. О чем водителя, который родился и вырос в соседней деревне тоже все знает спрашивать?» Это, скажем так, закрытый мир, а каждый посёлок в нём, каждая деревня в нём — это ещё один закрытый мирок, который чужому будет понять сложно. Свои привычки, свой уклад, свои традиции, в конце концов. А наша чернозёмка среди всех этих закрытых и странных мирков — наверное, самый закрытый и самый странный. Но... Что подумает приезжий, увидев наши плакаты, наших людей, которые ходят согнувшись разговаривать не любят? «А что они означают, эти плакаты? Что такое таковое? Теория концентрации внимания?» Подал голос Дима. «Некий кодекс ваш? Устав?» Михаил Андреевич вздохнул. «Нет, друзья мои. Это своего рода философская концепция». которая, скажем так, берет свое начало от некоторых тезисов, сформулированных академиком Ломовым. Вы были у дома, где он жил, мемориальную табличку видели. Он придумал ряд правил для обеспечения безопасности трудового процесса на одном предприятии, на котором, скажем так, работало большинство жителей этого поселка. Предприятие закрыли еще в 50-е, но так получилось, что правила эти пригодились жителям в обычной жизни. Со временем они превратились вот в эту концепцию, объяснить которую, друзья мои, я, честно говоря, не вижу особого смысла. Тут в Черноземке надо пожить некоторое время, чтобы ее понять, но, поверьте, она работает на наше общее благо. С натянутой улыбкой закончил Михаил Андреевич. Дима и Сергей многозначительно переглянулись. «Знаю. «Знаю, о чём вы подумали». Снова начал Михаил Андреевич. «И спешу вас заверить. Сектантством тут и не пахнет. Мы не молимся мумии-академика и не приносим ему жертв в полнолуние, да и в равноденствие тоже. Мы вместе со всей страной празднуем государственные праздники. Вот Новый год готовимся встречать. Мы активно взаимодействуем с властями Бурцевского городского округа. Нас часто посещает участковый. Сюда есть доступ скорой помощи и МЧС». Магазин на колесах два раза в неделю приезжает. Инфраструктура у нас своя, своя подстанция, но водопровода нет. Газовый баллон, некоторым из нас, у кого есть газовые плиты, из Бурцева все еще привозят. Но зато тут есть интернет, и сотовая связь ловит. Да вы и сами тоже могли заметить. В общем, тут есть своя специфика, но от внешнего мира мы закрыты не полностью. «А почему идея устроить вечеринку у доме Николая Кузьмича плохая?» — спросил Сергей. «Из-за нас», — ответил Михаил Андреевич. «Из-за местных. Мы не любим никакого шума. Мы не любим посторонних. Особенно, когда они начинают говорить». «В смысле, когда они начинают говорить?» — на брови спросил Дима. «Ну, как вам объяснить?» Михаил Андреевич взял в руки карандаш и начал его теребить, начав смотреть куда-то вверх. Если на самом простом уровне, то в основе нашей философской школы лежит идея о том, что любой отвлекающий от сиюминутного занятия фактор, лишний, попадающий в поле зрения объект, лишнее знание, лишний шум — все это сбивает человека с пути к спокойствию и счастью. Полное погружение в процесс, будь то ходьба или ремонт дома Полная отрешенность — это то, что наводит порядок в мыслях, привносит ясность в умозаключения, активизирует и правильно направляет все духовные и физические силы для решения конкретной задачи. В этот момент Артем Александрович одобрительно кивнул головой. Даже в минуты отдыха ваша отрешенность становится источником благотворной рефлексии, источником, как ваше поколение сейчас любит говорить, дзена — Хотя, конечно, это состояние не стоит сравнивать с подлинным дзеном из восточных философских систем, понимаете? И тут вы, скажем так, привозите шумную компанию и сами ходите по посёлку, в диалог пытаетесь вступить с местными. Поверьте, никто по отношению к вам агрессии сам проявлять не будет. На вас не будут нападать, никто не будет провоцировать. Но вот пять лет назад летом было дело. Приехала в посёлок компания подростков – Уж не знаю, как они сюда забрели. Приехали и стали ходить по поселку, фотографировать, местным вопросы задавать. А потом задумали неподалеку от ворот пикник с ночевкой устроить. Зачем им было это надо, почему в этом месте я ума не приложу? Но устроили шум. Местные подошли к ним и вежливо попросили другое место поискать, а желательно за пределами поселка, но те ни в какую... Мы вам не мешаем, ни на чей участок не лезем, и вы нам не мешайте. Местные, уж на что молчаливые люди, но словесную перебранку втянулись. А там уже и до драки было недалеко. Один из недорослей к Юрию с улицы Ленина полез кулаками отношения выяснять, перебрал пиво. Никто серьёзных травм не получил, но я думаю, вы оба понимаете, о чём я говорю. Никто вам тут не будет рад, понимаете? Не потому что вы какие-то не такие, а просто, как это ваше поколение говорит. У нас тут своя атмосфера, не нужно ее нарушать. Артем Александрович снова одобрительно качнул головой. Сидевший рядом с завхоз, во время всего монолога Михаила Андреевича, упорно продолжал что-то записывать ручкой в лежащий перед ним на столе блокнот. Он продолжил то делать, и когда тот замолк, казалось... что его вообще не интересует происходящее. Иногда он поворачивал голову влево, и в какой-то момент Сергей обратил внимание, что у того отсутствует мочка правого уха. «Так что же? Вы предлагаете нам немедленно убираться из поселка Высвоясе?» Задал вопрос Сергей. М -м, «Понимаете ли, законных оснований просить вас сделать это у меня, у нас, Михаил Дмитриевич». Показал рукой на сидевших рядом. «Нет. Ни единого основания нет. Вы – сын законных владельцев участка на Янтарной, а уж тем более прогонять внука Николая Кузьмича, которого я лично хорошо знал и глубоко уважал и не посмею. Но обратимся к фактам. С вами мы легко найдем, и, кажется, уже нашли общий язык. Но вот за местных я ручаться не могу». Скорее могу гарантировать, что вы общего языка с ними никогда не найдёте, и даже если я буду ежеминутно находиться с вами, вряд ли это сделает ваше пребывание здесь более комфортным. «Так вы же сказали, что нас никто трогать не будет», возразил Дима. «Не будет, абсолютно точно. Но вы представьте себе, молодой человек, жизнь в обществе, где от вас отворачивается всякий, где вам вслед бросают подозрительные взгляды, где только завидев вас на улице, все будут тут же переходить на другую ее сторону. А если с вами что случится, ну, например, упадете и сломаете ногу, кого будете звать на помощь, кто вам ее окажет? Правильно, никто не подойдет. А компанию привезете, девушки наверняка будут. Им комфортно в такой ситуации будет, как по-вашему?» «Поэтому дело ваше, парни. Запретить вам оставаться у нас прав нет. Но имейте в виду, мы всегда готовы оказать вам и окажем всестороннюю поддержку в продаже дома и участка. Поможем и подскажем. Родителям так и передайте. Всегда вот мы трое». Михаил Андреевич показал на себя и двух своих соседей. «Готовы привезти вам продуктов, довезти до станции обратно. Но умоляю вас». Не рассчитывайте на, скажем так, благоприятный психологический климат от местных. Вам будет очень неприятно с ними. Мы будем думать. Ответил за двоих Сергей. Ну и хорошо. С улыбкой произнес Михаил Андреевич. А к семи часам я вас обоих приглашаю ко мне в гости. Посидим, уже не спеша пообщаемся, если, конечно... Вы до этого еще не уедете. Последние слова он произнес с некоторым нажимом и поднялся, протянув друзьям правую руку. Мы подумаем. Тихо сказал Сергей. Михаил Андреевич одобрительно похлопал его по плечу. Артем Александрович попрощался с ними кивком головы, но на этот раз поднялся из-за стола и направился вместе со всеми к выходу. В комнате, в которую через окна уже потихоньку вползали сумерки, остался один Семён Игоревич, всё так же продолжая что-то записывать в блокнот. Когда они вчетвером вышли на широкое крыльцо ДК, то увидели, что рядом с ним стоит невысокий полноватый неопределённого возраста мужчина с большими и грустными глазами. Увидев спускающихся, он подошёл поближе к крыльцу, Достал что-то из кармана и приложил к своему рту. Это был кусочек скотча. Мужчина заклеил себе рот. Он больше ничего не делал, только вытащил глаза и с заклеенным ртом продолжал смотреть на четырех человек. Дима и Сергей замерли. Глаза Артема Александровича налились кровью. Он хотел было подойти к человеку с заклеенным ртом, но почти незаметным движением Михаил Андреевич его остановил. «Смотрите, парни», – произнес он, – «вот с этим чудом вам также придется иметь дело, если останетесь тут жить». «Кто это? Что с ним?» – спросил его Дима. «А это друзья мои Сашенька, наш диссидент». Выделив слоги последнего слова, проговорил Михаил Андреевич. «Единственный житель Черноземки», – «Недовольны теорией концентрации внимания и открыто против нее выступающей. Мы сейчас наблюдаем его акцию протеста». «А в чем ее суть?» – задал вопрос Дима. «И чем он недоволен?» «Недоволен тем, что болтать любит, а собеседников нет», – ответил Михаил Андреевич. «А суть в том, что он подходит к людям, рот себе скотчем или изолентой заклеивает». и смотрит на них выпученными глазами. «И все?» — уточнил Дима. «И все?» — утвердительно кивнул Михаил Андреевич. «И как эта акция протеста ему помогает? И почему он до сих пор из Черноземки не уехал?» — не унимался Дима. «Блестящий вопрос!» — воскликнул Михаил Андреевич. «Возможно, вам следует задать его самому борцу с тиранией». Артём Александрович смерил Михаила Андреевича яростным взглядом, но тот лишь иронично улыбнулся. «Ладно, друзья, пойдёмте, я провожу вас до вашего дома, а вечером буду ждать у себя», — сказал он. Дима и Сергей пошли с ним, а Сашенька выпученными глазами смотрел им вслед. А лишь оставшись дома, немного помолчав, они поделились друг с другом некоторыми мыслями. «Это не просто странно. Это очень и очень и очень странно», – затараторил Дима. «Понимаешь, поселок, где живут одни горбуны, все исповедующие какой-то совершенно абсурдный, не дикий, а именно абсурдный культ, который, тем не менее, человеку с детского возраста осанку калечит. Старосты какой-то непонятные, чужих не принимают. Да у них гастарбайтеры, понимаешь, гастарбайтеры, зараза, с горбленами ходят. Да что это вообще? Кстати, ты обратил внимание, что за все время мы действительно слышали человеческую речь только от одного Михаила Андреевича? «Спросил Сергей. Никто. Я подчеркиваю вообще никто при нас даже звука не издаёт. Ни прохожие, ни дети. Хотя стой. Я ночью засыпал, когда уже. Сквозь сон услышал, как кто-то чуть ли не кричит «Не трогай, это на Новый год». «Можь, почудилось?» «Нет», — возразил Дима. «Нет, я тоже слышал. И тоже подумал, что мне приснилось». Очень странный старушечий голос высокий. «Вот вот», — произнёс Сергей. «Странный голос. Хотя приятно узнать, что в этом зоопарке кто-то умеет разговаривать помимо Михаила Андреевича. А знаешь, что ещё странно? И мне от этого не по себе больше, чем от всего остального». «Что?» «Помнишь женщину с повязкой на глазу, как у пирата? Помнишь, как выглядели Артём Александрович и Семён Игоревич?» «У одного мочки уха нет, у другого пальца... Да и та дама в шляпе, помнишь?» Она хромала. «Дима...» — утвердительно кивнул. «Я не знаю, обратил ли ты внимание, но мы, когда мимо диссидента Сашеньки проходили, я увидел, что у него на левой руке среднего пальца нет». «Нет, не обратил...» — произнес задумчиво Дима. «Дим... Тихо проговорил Сергей. «Нам с тобой за все время здесь и еще не встретилось ни одного человека без увечий. Давай-ка по-быстрому соберем вещи и уберемся отсюда к самой чертовой из всех матерей!» Предложил через некоторое время Дима. «А уже в Москве через моих знакомых ментов попробуем разузнать, какого черта тут вообще происходит». Сергей молча кивнул. В целом, он был согласен с точкой зрения Димы, но присутствовали в нем и сомнения, природу и содержание которых он не очень хорошо осознавал. «Давай, может, напоследок в гости к Михаилу Андреевичу заглянем? Может, удастся побольше разузнать об этом месте?» — предложил он. «Сереженька...» «После того, как ты совершенно правильно сфокусировал мое внимание на том, что никого без увечья мы здесь не видели, я перманентно хочу драть отсюда дёру, пусть даже и в тапочках. Оставаться в этой секте горбатых коллег я не хочу больше ни секунды», — выпалил Дима. «У них нет горбов. У них у всех приобретенный сколиоз», — задумчиво заметил Сергей. «Да дьявол тебе, имей в носовой пазухе!» «Серег, окей, хорошо, сколиоз у них у всех, суть это не меняет. Давай дадим отсюда дору ко всем отработанным половым органам!» Взмолился Дима. «Ну хорошо, хорошо», — вздохнул Сергей. Друзья наспех перекусили и приступили к сбору вещей. Часам к пяти сборы были завершены. «Так, вот что», — заметил Сергей. «Если уж перестраховываться, то по полной. Давай сейчас запишем небольшое видео отсюда и разошлем родным и друзьям, что, мол, мы в таком-то месте, тут очень странно, мы тревожимся и собираемся покинуть его сегодня. И если, дорогие, мы не выйдем на связь сегодня поздно вечером или, на крайний случай, завтра утром, то просим нас начать искать». «А что? Действительно дельная мысль». «Согласился Дима. На твой смартфон запишем или на мой?» «Давай на мой». «Стоп. А где он?» «Стал озираться по большой комнате Сергей». «На улице не мог потерять. В ДК не выкладывал из карманов?» «Спросил Дима». «Нет», — ответил тот. «Я совершенно точно помню, что я не брал его с собой сегодня. Он разрядился, и утром перед уходом я оставил его на зарядке здесь». «Ты вышел на улицу без смартфона? Я недооценивал твою мощь. Ну давай искать», – предложил Дима. Они обшарили большую комнату, потом все спальни первого этажа, потом поднялись на второй. С каждой комнаты Сергея все сильнее охватывало чувство слабости. Все же смартфон был ему очень нужен. Там для него было все – переписки, музыка, контакты, записная книжка Не то, чтобы он не мог жить без смартфона. Почти 4 часа прогулки он вот выдержал. Но это была бы довольно существенная потеря для него. На часах уже было без пяти восемь, когда обессилевшие друзья сели на диван на первом этаже. «Украсть же его не могли», — вело пробормотал Дима. «Да нет», — ответил Сергей. «Никаких следов того, что в наше отсутствие тут кто-то был, нет. Ну что?» «Может, переночуем, а утром еще поищем?» «А сейчас запишем видео на твой?» «Мой разрядился давно. Я в поисках твоего не заметил этого», — ответил Дима. «Слушай, Серег, а ну его этот смартфон. Давай по-быстрому свалим отсюда. Но ей-богу, не хочу тут больше оставаться. А потом в Москве мы новый тебе смартфон купим. Склачено!» «Ну, давай так», — вздохнул Сергей. Медленно поднялся с дивана и пошел к своему рюкзаку проверить, на месте ли его паспорт. И в кармашке, в котором лежал паспорт, он увидел свой заряженный смартфон, поставленный на беззвучный режим, который он сам же, начисто забыв об этом при начале сборов, чтобы не забыть, убрал в рюкзак. «Вот же он!» – почти закричал он. Сам его убрал в рюкзак и забыл об этом. «Я искренне сочувствую господину Пантократору, что ему приходится выслушать молитвы и видеть дела таких, как ты». Медленно проговорил Дима, глядя куда-то в окно. «Ладно, хорошо, что нашли. Поехали уже». «Постой», — сказал Сергей. «Ничего себе, тут 22 пропущенных вызова от Михаила Андреевича. Может, все же зайдем к нему?» «А вот, может, и не будем заходить?» «Отойдем на безопасное от поселка расстояние, позвоним ему и попрощаемся. А лучше сделаем это завтра, уже из Москвы». Выпалил Дима, и в этот самый момент во входную дверь раздался тяжелый, но частый и очень громкий стук. Кто-то лупил в дверь. «Кто там?» Подал голос Сергей. «Да это я, Михаил Андреевич!» Почти кричали снаружи. Сергей открыл дверь. «Ну, слава богу, вы здесь!» С некоторым облегчением произнес Михаил Андреевич. «А я уж думал, вы гулять ушли в темноту. Вы что это, вещи собрали? Все же решили уехать?» «Ага», — ответил Дима. «Ну что ж, это решение-то верное», — с просеявшим лицом сказал Михаил Андреевич, но тут же с явной тревогой в голосе добавил. «А... «Стоит ли сейчас, ребят?» ну «Уж тогда утром с комфортом поедете. Я вас довезу на газели. Быстро долетим». «Да нет, спасибо». Промолвил Дима. «Мы сейчас решили уезжать. Извините, что в гости не зашли». «Да, ребят, да давайте посидим. Вам даже ходить никуда не надо». Почти умоляюще произнес Михаил Андреевич. «Я прямо сюда угощение принесу, хотите?» нет Отчеканил Дима. «Мы уходим прямо сейчас. Серёг, пошли!» И он двинулся к двери. «Ребят, ну пожалуйста, ну, ну не надо выходить!» Михаил Андреевич почти плакал. «Серёг, одевайся, пошли!» — сказал Дима и продолжил движение к двери. Из темноты за спиной гостя выросли четыре здоровенных силуэта. «Простите, ребята. Не могу выпустить». Почти шепотом сказал тот. «Правильно, что решили уезжать. Но уедете утром. А сейчас нельзя». «Ну, ладно». Сделанным спокойствием произнес Дима. И сделал шаг назад. Из темноты в дом, улыбаясь, вошли двое здоровенных детин. У одного из них отсутствовал нос». у другого уха. серёг Спокойно, но при этом громко произнес Дима. «Не дыши и береги глаза». Он быстро достал из кармана перцовый баллончик и выпустил разъедающую жидкость в лицо вначале одному, а затем и другому здоровяку. Сделал он это очень спокойно и очень быстро. Крик держащихся за лицо и падающих на колени мужчин еще только начал заполнять дом. А Дима, сил толкнув Михаила Андреевича, ринулся к двери с криком «Серега, за мной!». Сергей растерянно последовал за ним, обходя лежащего на полу Михаила Андреевича и двух орущих амбалов. На улице у крыльца уже корчился познакомившийся с содержимым Диминого баллончика детина. Второй получил струю, когда Сергей показался в дверном проеме. «Серега, бежим!» — закричал Дима. Он развернулся... и хотел ринуться к калитке, как вдруг замер как вкопанный. Его взору предстала странная картина. Из-за крыши дома Сергея вверх поднимался огромный, не менее пяти метров в диаметре, черный шар. Его поверхность состояла из сферических сегментов разной формы, сферических многоугольников с разным количеством углов. Сегменты были разделены тонкими серебристыми линиями. Поверхность сегментов была как будто тонированной. На ней отражался свет уличных фонарей. «Серег, ты это видишь?» Растерянно пробормотал Дима. Сергей все видел, но ответить другу не успел. Те несколько мгновений, пока они в оцепенении смотрели на нечто поднимающееся над их домом, оказались роковыми. Через калитку на участок ворвалось минимум человек 15 которые сшибли с ног его и попытались скрутить Диму. «Рты! Прежде всего, заткните им рты!» В выступлении орал высший на крыльцо Михаил Андреевич. Лежащему на земле Сергею рот закрыла чья-то тяжелая ладонь. В грудь уперлись колени. На каждую его руку и ногу кто-то встал. Кто-то держал его голову, прижатый к земле. Но глаза его... были открытыми. И он увидел, как шар медленно поплыл куда-то впереди над тропинкой, над калиткой, пока не скрылся из поля зрения. Он заметил, что никто, кроме него и Димы, на шар внимания не обращал. Фактически, на него никто не смотрел, хотя не заметить громадину, плывущую в метра двадцати от земли, было невозможно. Невозможно... «Если только... не смотреть себе под ноги», — промелькнула мысль у Сергея. Судя по крикам, Дима все еще был на ногах и пытался с помощью баллончика и кулаков отбиваться от пытающихся его скрутить молотчиков «Твари! Че вам надо?» — орал он, перекрикивая своим криком даже истошные вопли Михаила Андреевича. «Отпустите меня! Это все из-за той штуки, да? Из-за шара этого? Что это? Что это за шар, уроды?» «Заткнись, подонок! Не смей говорить! Не смей!» Уже почти вяжал Михаил Андреевич. А потом он внезапно бессильно рухнул на колени и сделал знак напавшим. Те оставили Дима в покое. «А теперь... а теперь друга моего, уроды, также отпустили!» Грозно прокричал он. Но Сергея никто не думал отпускать. Ладонь, закрывавшая ему рот, исчезла. Ее сменила изоляционная лента, обмотанная вокруг головы его несколько раз, так, чтобы у него не было никакой возможности открыть рот. На ухо один из молодчиков ему прошипел. «Не звука Один звук, вздох, стон. Умрешь в секунду же, понял?» Сергей кивнул. Его все еще плотно прижимали к земле, но опустили голову. И он смог повернуть ее так, чтобы видеть Диму. Из-за елей вновь выплыл черный шар. Он завис над участком практически над Димой. На шар никто из черноземкинцев не смотрел. Ни молодчики, ни Михаил Андреевич. Смотрели только Дима и Сергей. «Нарушение протокола безопасности...» Громко возвестил механический голос. Источник его было определить очень трудно. Казалось, он звучал повсюду. «Нарушитель Мазурин Дмитрий Олегович», — продолжал голос. «Начинаются показательная дезинтеграция нарушителя и воспитательные меры». Дима вдруг прижал руки к корпусу и свел ноги вместе, и начал дергаться... как будто пытаясь высвободиться из опутавших его невидимых веревок. А дальше он взлетел вверх на полтора метра и застыл. Взгляды всех на участке теперь были устремлены на него. Он провисел в воздухе несколько мгновений, а затем с мягким хрустом его нос сдавился в голову, а нижняя челюсть сплющилась и прижалась к верхней. Через несколько секунд Дима открыл рот и начал орать. Это был крик от непереносимой физической боли. Правая рука его задреслась, а затем ее предплечье само сломалось в нескольких местах так, что даже Сергею с места, где он лежал, было видно торчащие кости. А потом предплечье и кисть залив красно-белым снег под висящим в воздухе Димой. Оказалось, что до взрыва он еще орал не так громко, как после. Крик его... ввел Сергея в состоянии оцепенения. Ему показалось, что он даже забыл дышать. То же самое произошло с левой голенью и ступнёй Димы. Несколько открытых переломов и взрыв. Потом с левым предплечьем, потом с правой голенью. А он всё почему-то не терял сознание от боли. Он кричал и кричал, и, казалось, крик его заполнил всю чернозёмку, проник в самые дальние её уголки... Потом сломалось... И взорвалось его правое плечо. Потом правое бедро. А он все кричал и кричал, смотря прямо перед собой. Потом, судя по возникающему на джинсах разрыву, взорвались его половые органы. И только тогда, когда он остался совсем безо всех конечностей, одна орущая голова, торчащая из туловища, взорвалось сначала туловище, а затем, секунд через пять и голова... который до последнего момента, уже беззвучно но яростно, продолжала держать рот открытым. Красная с белым лужи на снегу, бывший когда-то димой, через несколько мгновений закипели и испарились без следа. Сергей находился в оцепенении. он не мог отвести взгляда от места в пространстве, где еще несколько секунд назад висел его друг, «Внимание! Внимание!» Прозвучал где-то вдали сознание Сергея голос Михаила Андреевича. «Сейчас начнется. Вы знаете, что будет очень больно, но самая главная задача — удержать вот этого». Он показал рукой на лежащего Сергея. «Не дайте ему издать ни звука, и не дайте ему сбежать. Помните, упустите, и последствия будут еще хуже. Страхуем друг друга». Сергей не успел даже осознать смысл сказанного, как у парня, который уперся ему в грудь коленями, взорвался левый глаз. Парень завыл от боли свалился с его груди. На его место тут же взгромозился другой, у которого фонтан крови хлистал из кисти левой руки, где раньше был безымянный палец. У молодчика, который стоял на его правой руке, тоже взорвался левый глаз, и он упал на землю. Тут же на его место встал другой. у которого кровь хлестала из правого ботинка. Михаил Андреевич, у которого кровь текла из взорвавшегося большого пальца на правой руке, еле хватило сил, чтобы продолжать стоять и контролировать обстановку. Каждый на участке в этот момент что-то терял. До Сергея стали долетать крики за пределами участка. Он слышал женские крики, мужские, кричали и дети. Кричали люди по всей чернозёмке. А потом он почувствовал, как его мизинец на левой руке стал неконтролируемо дёргаться. А потом он взял взорвался, а Сергей утонул в боли. И ему не повезло, ему не удалось потерять сознание. Он, как через подушку, услышал звучание механического голоса «Процедуры завершены», и краем глаза, в корчах, Он успел заметить, как чёрный шар плавно сдвинулся с места и уплыл за деревья. А он сам плыл по красноватым волнам боли, как бы через пелену видя, как вокруг люди стараются помочь друг другу, делая перевязки из множества невесть откуда взявшихся бинтов, дезинфицируют раны антисептиками из невесть откуда взявшихся бутылочек. Тех, кто держал его, перевязывали по очереди, пока перевязывали одного — На его место заступал тот, кого уже перевязали. Над всё ещё лежащим на земле Сергеем, пошатываясь от боли, склонился человек старой чёрной солдатской шинели. Сергей с огромнейшим трудом его узнал. Это был Семён Игоревич, завхоз. В руках у Семёна Игоревича был обрез, дулок которого было направлено аккурат в голову лежащему. Узнать его было и правда сложно. потому что на месте его носа была огромная зияющая рана, все еще кровоточащая. Семён Игоревич бросил правой руки Сергея на снег ручку или из блокнота. «Кем ты работаешь?» «Медленно корчишься от боли», процедил он. «Напиши на листке, кем ты работаешь. Напишешь хотя бы букву, не связанную с ответом на мой вопрос, и я нажму на курок. «Даже не сомневайся». У Сергея не было никаких сомнений. Он написал ответ и протянул листок семёну Игоревичу, успев лишь подумать, что оказывается здесь не только Михаил Андреевич, и таинственная старушка умеет разговаривать. «Ух ты!» — усмехнулся семён Игоревич. «Врачи нам нужны. А сейчас-то...» Он оглянулся. «Нужны как никогда». «Ну ладно». Вновь обратился он к Сергею. «Отречешься от суеты и шума. Теорию концентрации внимания примешь, поживешь еще. Увидимся скоро. Сделать ему перевязку». Приказал он кому-то. Сергей судорожно закивал головой, но семён Игоревич этого уже не видел. Он пошел к крыльцу дома, где стоял, перевязывая рану Михаил Андреевич». Пока Сергею перевязывали остаток основной фаланги мизинца, до его слуха долетел крик. На этот раз это был не крик боли, а вчерашний странный, как будто заел пластинку старушечий возглас. «Не трогай, это на Новый год. Алёшенька, не трогай, это на Новый год». Следующие два дня... Для Сергея слились в один длинный кошмар, его держали в подвале ДК и ни на мгновение не вставляли одного. Его рот был замотан изолентой все время, за исключением тех 15 минут в день, которые ему отводили на еду. Перед каждым из двух приемов пищи к нему подходил здоровенный бугай с обрезом и, приставив его к голове Сергея, говорил «Отвлечешься от еды и сдашь хоть один звук. И я стреляю. Сергей кивал и набрасывался на безвкусную похлебку. Не до звуков ему было. Настолько сильно его мучил голод. Когда ему нужно было в туалет, вне зависимости от того, была ли нужда большой или малой, рядом с ним всегда находилась три бугая, следившие, чтобы у него даже мысль не возникала снять изоленту. Его били каждые 3-4 часа. Временами, когда боль отступала и сознание прояснялось, он успевал подумать. Вот же влип, надо бы с Димкой обговорить. А нет его больше, Димки. Нет больше. Он еще не чувствовал боли от потери друга. Его просто лихорадило. Билли его казалось просто так и, как правило, ногами. Битье продолжалось минут десять. после чего его, связанного на 3-4 часа, оставляли в покое. С ним не разговаривали, не угрожали ему, ничего не предлагали, просто били. В перерывах ему удавалось даже немного поспать. Два вечера, насколько мог следить за временем Сергей, лежавший связанным в подвале, к нему приходил Артём Александрович. Теперь его левый глаз закрывала чёрная повязка. Точь в точь, как у той женщины – с которой они с Димкой пытались поздороваться. Изоленту на допросах не снимали, на вопросы его Сергей должен был отвечать письменно. Перед каждой встречей ему делали уже стандартное предупреждение. Хоть одна буква, не связанная с ответом, и получаешь пулю в голову. Артём Александрович подробно расспрашивал его о том, где и как он работает в качестве врача. Кто входит в его ближайший круг общения, кто его родители, насколько скоро его начнут искать, если он перестанет выходить на связь? Сергей отметил необычность речи старосты. Он практически не использовал сложносочиненных и сложно подчиненных конструкций, равно как не использовали их и охраняющие его молодчики. Кем ты работаешь, когда тебя ждут, как матери писать будешь, телефон, интернет? Никаких сложных предложений. Острые и резкие фразы. Узнав, что Сергей уже сегодня вечером должен звонить матери, Артём Александрович приказал дать ему его же смартфон, который отряд Михаила Андреевича забрал из дома на янтарной, и под его присмотром написать сообщение матери с просьбой о переносе разговора на пару-тройку дней по причине сильной загруженности. Дом, да и участок, оказались запущенными, и они с Димой... Сергей дрогнул, когда набирал его имя в мессенджере. Работают не покладая рук, чтобы привести его в порядок. Точно так же Артём Александрович следил, чтобы Сергей отвечал на все поступившие за последние сутки сообщения в соцсетях таким образом, чтобы у всех создавалось впечатление, что с ним и Димой всё в полном порядке. Потом он подробно допрашивал Сергея о том, кем был Дима и каков его круг общения. Создать впечатление, что с ним всё в порядке, по понятным причинам, было куда сложнее. «Вот что, друзья вообще есть? Есть. Пиши близкому другу Диме. Знаешь такого? Знаешь. Пиши. Потерял смартфон. Место глухое. Новый купим через неделю, понял?» Придумал в какой-то момент Артём Александрович. Сергей понятия не имел, что будет через неделю, и как объяснить друзьям, если спросят, почему он не может дать Диме свой смартфон, но сделал, как ему приказали. Артём Александрович уходил, забирая его смартфон, а его продолжали бить. На второй день между побоями его навестил Семён Игоревич. Большая часть его головы была покрыта бинтами, Он говорил с ним чуть более рельефными, чем Артем Александрович, но с тот же простыми фразами. Привычную речь из этой троицы использовал только Михаил Андреевич. «Я не этот рухля. Миндальничать с тобой не буду. Очень спокойно тихо сказал он Сергею. Красиво болтать он умеет, я нет. Я занимаюсь делом, и тебе советую заняться». «Выбора у тебя нет. Ты думаешь, если тут место глухое, что у нас машин нет, мы до твоей матери и отца не доберемся? Поверь, будешь делать не то, что говорят, доберемся. Ни в чем убеждать тебя не буду, уговаривать не буду, шутить подавно. Ты сам все видел. Думай». От его спокойного серьезного тона у Сергея даже в его состоянии в жилах чуть-чуть понижалась температура крови. На третий день побои прекратились, и сергею накрыло переменчивое состояние. Он то проваливался в тотальную апатию, даже не предпринимая попыток пошевелить связанными руками, то уходил в полубредовое состояние, ведя ожесточенные внутренний диалоги с Димой. В этом состоянии он ожесточенно с ним спорил. Спорил о чем-то важном. Он стал приходить в себя... Когда его куда-то поволокли, предварительно тянув черный мешок на голову, его потащили по ступеням наверх, поставили на ноги и накинули на плечи что-то теплое. Далее его подхватили под руки и подащили куда-то. Вокруг стало холодно, и он услышал пение птицы, шум ветра. Он на улице, его спотыкающегося вели минут семь, прежде чем на что-то посадить и снять с головы мешок. Он сидел на покрытой снегом скамейке, а перед ним стояли три его охранника и Михаил Андреевич. «Дальше я сам, ребята. Я сам с ним», — говорил он им. «Да это уж как водится». Немного нагло ответил ему один из молодчиков. «Чтобы мы туда пошли, мне маме потом в глаза глядеть». Охрана... отошла от них, Михаил Андреевич помог Сергею подняться и, подставив свое плечо, произнес «Сейчас тебе можно будет говорить, просто потерпи немного, буквально две минутки, потерпи, и сможешь мне и все рассказать, и все спросить, что интересует, сейчас, уже почти пришли». Они подошли к стоящему на отшибе, не принадлежащему никакому участку. одинокому и старому деревянному туалету. Михаил Андреевич повернул болтающийся на гвозде замочек, открыл дверь, сдолкал внутрь Сергея и зашел туда сам. Закрыл дверь, запер ее, продев ржавый ключок в не меня ржавую петлю. Он сорвал с головы Сергея за ленту Тут, едва боль от срыва изоленты улеглась, почувствовал полную силу и вкус, и запах фекалий, и замерзшей мочи. смешанный с морозной свежестью. «Здесь говори свободно, о чем душа твоя пожелает», — сказал ему Михаил Андреевич. Спрашивай меня сейчас, о чем хочешь, но, пожалуйста, не забывай слушать. Сергей задал самый первый и самый безумный вопрос. «Скажите, Дима погиб?» "Вы? Да." Мгновение помолчав, грустно ответил Михаил Андреевич. Последняя надежда на то, что смерть друга ему привиделась, рухнула. Он несколько секунд помолчал. "Что его убило?" таков был его следующий вопрос. "Каректор", спокойно произнес Михаил Андреевич. Вот тот черный шар, который ты видел. Это корректор. Корректор? Что... Что это такое? Сложная автоматизированная система, корректирующая работу и еще более сложного и куда более опасного механизма. Почему Дима погиб? Он нарушил протокол безопасности. Он вслух заговорил о корректоре. «Его можно видеть, о нем можно думать, хотя и нежелательно. Но о нем нельзя говорить, о нем нельзя писать». «Как... как его уничтожить?» Внезапно очень тихо, но твердо спросил Сергей. «Корректор? Его нельзя уничтожать?» Чуть не заорал Михаил Андреевич. «Это наш спаситель. Без него тот другой механизм уничтожит, да не то что уничтожит». «Он сотворит с нами такое, что смерть благом покажется». «Как... его уничтожить?» Так же тихо повторил Сергей. «Да пойми ты, идиот!» Внезапно сорвался Михаил Андреевич. Вот именно поэтому вас, двоих кретинов, мы пытались выдворить поскорее. Для этого, когда вы на день раньше приперлись к нам, хорошо Надька предупредила. Мы опалили вас самогоном с очень хорошим снотворным снадобьем, безвредным, но действенным. Я, когда вышел из твоего дома, полчаса обливал, чтобы не уснуть. Для этого мы с товарищами всю ночь у вашего дома бродили, следили, чтобы никто из вас был у дурков на улице, случайно не попёрся и не увидел шар. По той же причине все окна с непроницаемыми заделаны. А как иначе? «Как вам объяснить, что такое шар? Вот ты сейчас смотришь на меня, и первая твоя мысль. Как его уничтожить? Ты даже не пытаешься понять, что я тебе говорю!» «А вы зачем в гости к себя звали? Для чего?» Поинтересовался Сергей. «Стратегически». Вновь относительно спокойно заговорил Михаил Андреевич. «Чтобы уговорить вас покинуть это место. Аргументация у меня была заготовлена, будь здоров». «Неделю речь аппетировал. Тактически, чтобы вас опоить, и вы снова всю ночь проспали». «Ну, а если бы не согласились уезжать, каждую ночь бы поили?» Продолжил Сергей. «Мы продумывали разные варианты, но все же старались придерживаться принципов гуманизма». «Уклончиво», — ответил Михаил Андреевич. «Я спрашиваю еще раз». «Как уничтожить шар?» – процедил Сергей. «Шар, который убил моего друга, который ни в чем не был виноват!» Михаил Андреевич закатил глаза. «Да пойми ты, последствия от уничтожения шара будут несоизмеримо плачевнее, чем то, что случилось с твоим другом и тобой, и мной. Но прости ты меня за эти слова, но это так. Михаил поднес к лицу Сергея за мутанную бинтом кисть правой руки. «Знаете...» — ответил Сергей неожиданно, нагло. «Плевать мне как-то на то, что случится с черноземкой вашей. Я, может, даже порадуюсь, если она в пепел обратится». «Дурак!» — вновь закричал Михаил Андреевич. «Не о черноземке речь! Страна, континент, мир, понимаешь? Целый мир накроется медным тазом! Не понимаешь? Не понимаешь?» Когда ту установку впервые в 1953 году запустили здесь, тут такое началось. С пространством и временем стало происходить такое, что тебе ни один фантаст не опишет. И ни в одном фильме никогда не покажут. То, что видели мои родители, родители Тёмы, и родители ныне Безносова Семёна, пересказывать страшно. И я сам, и не только я. Иногда такое вижу на границе посёлка вечером и утром, понимаешь? Установка... Начинает сбоить по ночам. Шар, соответственно, корректирует работу установки по ночам. Но делает он это не мгновенно. С небольшим опозданием. И сбой в работе установки можно увидеть. Увидеть своими глазами. Придет время, поймешь, о чем я. Сергей молча кивнул. не скептически произнес Михаил Андреевич. «Меня не обманешь». Ты ни одному моему слову не веришь. Ну и ладно. Главное, запомни следующего. От этого твоя жизнь зависит. И наше здоровье. На здоровье наше тебе плевать, а вот на жизнь свою, надеюсь, нет. Слушай внимательно. Никогда. Ни здесь, ни за пределами поселка, если когда-нибудь отсюда вырвешься, не смей ни писать, ни упоминать о Шаре. Даже если говоришь сам с собой, даже если пишешь дневник, который никто никогда не прочтет. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не смей писать или говорить вслух о шаре. Корректор настроен именно так. Даже если ты уйдешь в Антарктиду или улетишь на Луну, он отследит вербализуемую или превращаемую в письменный текст мысли о нем. Далее он сделает с тобой то же, что и с твоим другом, где бы ты ни находился. Нам тут он торжественно огласит, что он грохнул тебя, как нарушителя». И вырвет нам всем, всем без исключения нос, может, палец, член, глаз или еще что-то. Исключений не будет. Вина будет коллективной. Твой друг, чтобы ты понимал, коллегами целое поколение новое оставил три дня назад. Детей маленьких. Нового года ждавших. Никогда такой боли не испытывавших. Теперь каждый с увечем. 15 лет мы ничего подобного не допускали, и вот тебя. Понимаешь? Просто запомни... И не говори никогда и нигде о Шаре. Вообще видеть его разучись. Есть только одно место, которое по непонятной причине Шар не видит. И в этом месте ты свободно можешь писать и говорить о нем. Только не забывай бумажки с поминанием при выходе из этого места сжигать». «Это место... этот туалет?» Поинтересовался Сергей. «Именно». Обрадованно воскликнул Михаил Андреевич. «Да, это странно». «Шар, возможно, способен следить мысли и поступок по всей вселенной, но не способен этого сделать, если человек сидит в этом туалете. Говорят, правда, что в доме родовом Тёма, в смысле Артёма Александровича, есть ещё точка похожая, но это слухи». Сергей закрыл лицо руками и медленно стал сползать на покрытый грязным снегом пол. «Так, парень, всё понимаю, но наше время истекает». Пора возвращаться. Поверь, ты привыкнешь и освоишься. Я тебе в этом постараюсь помочь». Михаил Андреевич наклонился к Сергею и хотел похлопать его по плечу. Но в этот момент Сергей резко рванул его руку на себя, сам резко выпрямился, поднял Михаила Андреевича за грудки и изо всех оставшихся сил ударил того в челюсть. Тот рухнул на сундук, на котором располагался стульчак. Открыв дверь... Сергей Стремглав бросился из туалета и побежал в чащу прямо за ним. «Он убегает!» – крикнул из туалета Михаил Андреевич. Пошатываясь, он вышел из деревянного строения. Один из бегущих к нему бугаев с криком «Говно!» нанес ему сильный удар в голову. Михаил Андреевич, как подкошенный, рухнул на землю, на этот раз полностью потеряв сознание. «Вот идиот!» — прорычал боец. Сам, — Сам-сам, индивидуальный подход тут нужен, понимаешь? Нужен кнут и пряник, твою мать. Доигрался полудурок, и пустим Эй! — обратился он к кому-то из своих. — Зови Игоряча. Сергею было плевать, что его лицо уже через минуту бега покрылось царапинами от ударов еловых лап. Он бежал вперед. примерно соображе, где может быть выход. Он не знал, который час. Он просто хотел любой ценой покинуть страшный посёлок. Убежать, вернуться в Москву, а там хотя бы один день посидеть в тиши и придумать, что делать дальше. Слова Михаила Андреевича ему казались абсолютным бредом. Но всё же шестое чувство подсказывало ему, что экспериментировать и говорить о шаре прямо сейчас не стоит. Нужно всё обдумать. Эх, сейчас бы Димка. Нет больше Димки. Он пересек Янтарную улицу в самом её конце. Пересекая, он услышал рёв мотора и крики людей. Это газель. Это погоня. Он перепрыгнул забор, пересёк чей-то участок и нырнул в чащу. Эта чаща уже должна вывести его к полю. А там до дороги, по которой они пришли сюда с Димкой, недалеко. По снегу как-нибудь доберётся. Он бежал... а еловые лапы лупили его по лицу. Из разбитых губ шла кровь. Он чувствовал ее солоноватый вкус. Он не знал, сколько времени продирался через чащу. Силы оставляли его. «Не упасть бы, не замерзнуть тут насмерть», — подумал он. «Обидно будет ведь. Кажется, начало получаться». Он посмотрел на небо. Начало светать. Значит, уже утро. Декабрь. «Ну, значит, часов в восемь утра». Деревья стали редеть. В сердце Сергея забился свет робкой надежды. «Ну точно. Роща кончается, и впереди виднеется пустое пространство. Это поле. Неужели у него получится? Они, правда, могут его заметить на открытом пространстве, но ничего, он будет осторожен». И вот Сергей вышел на опушку «Перелеска». Перед ним действительно открылось пустое пространство, каменистое пустое пространство, над которым раскинулось коричневое небо, без намека на восход. Справа от него, метров в двухста, было какое-то невообразимое движение. Сергей пригляделся. Там, будто в селках, билась исполитская птица. Она пыталась взлететь. Наверное, длина ее от кончика клюва до кончика хвоста составлял не менее 50 метров. Сергей прикинул это на автомате. Пернаты пытались взлететь, но ему не давали. Это были не силки. Крылатого гиганта пытались прижать к земле три столь же громадных гриба, с мясистыми стволами, диаметр каждого из которых вряд ли был меньше метров пяти, и гигантскими раскачивающимися шляпками. Шляпки, немного наклонившись нижними складками, присосались к птице и буквально ее растворяли. С птицы падали перья, она кричала от жуткой боли. От нее отваливались дымящиеся куски мяса, куски размягченных костей. Прямо на глазах Сергея, птицу растворяя их со себя, пожирали исполинские грибы. Сергей медленно посмотрел вправо. Всего метров тридцати от него рос еще один гриб, точно такой же, с мясистым стволом и красной огромной шапкой. Гриб немного наклонился к Сергею, и тот увидел, как на внешней стороне шапки открылись две прорези. Это были глаза, настоящие грибные глаза. Гриб смотрел на него, а потом шапка немного выгнулась вверх, и нижние складки изогнулись в улыбку. хищную улыбку. Гриб, улыбаясь, стал стремительно наклоняться, чтобы своей пастью накрыть Сергея. Тот уже вполне отчетливо почувствовал тошнотворный запах, но сил куда-либо бежать уже не было. Прямо над ним мелькнула черная тень, и когда до пасти гриба оставалось метров десять, вся эта фантасмогория, которой Сергей вышел из леса, стала мерцать, и в мгновение ока исчезла. Перед ним было заснеженное поле, на горизонте занималась заря, где-то всего в километре пролегала дорога домой. Сергей повернулся и посмотрел след улетающему черному шару, испытывая к нему очень странное чувство Корректор сделал свою работу, сбой был устранён Сергей задумчиво смотрел в поле. Семён Игоревич и Артём Александрович с группы поселковых штурмовиков, стоя на перекрёстке янтарной и Рубиновой, оживлённо обсуждали план погони и перехвата Сергея в Бурцеве или даже в Москве, когда тот, обессиленный, вышел из Чащи и направился прямо к ним. По его безумному взгляду, Они примерно поняли, что с ним произошло. Сергей засунул руку в карман, демонстративно достал оттуда изоленту и сам заклеил себе рот. Семён Игоревич и Артём Александрович облегчённо выдохнули. Последний подошёл к Сергею и торжественно положил тяжёлую руку ему на плечо. «Друг мой», — торжественно сказал он, «путь к концентрации внимания тернист». Он требует иногда полного самоотречения, но он стоит того. И первый, возможно, самый трудный шаг ты уже сделал. Хронокомбайн. «Чего? Это шутка?» — переспросил Сергей. «Хрона...» «Комбайн», — медленно повторил Михаил Андреевич. «Да, вот такое название предложил Александр Федорович Ломов, выдающийся академик герой». Они сидели в деревянном туалете на сундуке по разным сторонам от стульчака. Левая рука Сергея уже почти не болела, а Михаил Андреевич восстанавливался после сотрясения мозга, хотя голова его еще была забинтована. Хронокомбайн. А что? Продолжил он. Вполне себе в духе своего времени название. Ну, а полное название такое. Установка по произвольной и вариативной трансформации пространственно-временного континуума. Ломов курировал процесс создания испытаний и внедрения установки. Что она должна была делать? Задал очевидный вопрос Сергей. А «Вот поэтому и хронокомбайн. Множество операций. Сворачивать, растягивать, нарезать пространство-время», — ответил Михаил Андреевич. «То есть... это машина времени?» — задумчиво произнес Сергей. но о том, чтобы слетать в Древний Рим и поглазеть на бои гладиаторов или съездить в меловой период и полюбоваться на динозавров, речи не шло». Однако кое-что любопытное на испытаниях на полигоне установка смогла продемонстрировать. Например, насколько мне известно, она отлично ускоряла время для созревающей пшеницы. Ну, то есть ты посеял пшеницу, ночь подождал, а утром у тебя уже урожай. Теоретически, можно было бы собирать урожай десятки раз за год. Хватало бы только комбайнов обычных и ресурсов для посева. И заметь... «И когда это он успел перейти со мной на «ты», — подумал Сергей. Ни с полем, ни с зернами ничего не происходило. И не требовалось куда-то лететь и приближаться к скорости света, чтобы замедлить свое время. Все тут, на Земле. Только включи хронокомбайн. Что интересно, говорят, будто полигон располагался совсем недалеко отсюда, от Черноземки. Ну да, уже неважно. Еще он показал прекрасный результат при решении медицинских проблем. Предположим, человек умирает от неизлечимой болезни, ну или просто от трудноизлечимой болезни. Лекарства изобретут лишь лет через 5-10. Для больного время замедляется, и ждет он буквально один час, а снаружи проходит как раз те самые необходимые 5-10 лет, а он уже через час получит лекарство Да, безусловно, он исчезнет для своего социального окружения на все эти годы. но в итоге выживет. А уж какие перспективы открывала эта установка для оборонки, дух захватывает. Настоящее абсолютное оружие. Впрочем, в сравнении с тем, что видел ты и что видел я, это, конечно, мелочи. И команда Ломова, и сам Ломов, прекрасно понимали, что их установка способна куда больше И тому были экспериментальные подтверждения, которые, как писал сам академик в своих дневниках, продемонстрировали, помимо сверхрезультатов, нестабильность самой установки. Представь себе, огромный кусок ткани. Вдруг перешел наш опыт Михаил Андреевич. Представь, что это наш пространственно-временной континуум. Это очень грубый пример, но все же. Ахронокомбайн... Сергей опять поюжился, услышав это слово. Это многофункциональная машинка с разнообразными иголочками, пилочками, и другими инструментами, размещаемой вот на этом куске. Она может вырезать какую-то его часть, она может растянуть какой-то его фрагмент, она может начать его сворачивать, например, взять и притянуть к себе противоположный конец. И ты, грубо говоря, делаешь шаг и оказываешься на другом конце континуума, а можно свернуть по-другому, и за один шаг ты попадешь в Лондон минуту назад, или Лондон пятнадцатого века. А еще она может начать сворачивать его вокруг себя, образуя многочисленные складки, и тогда можно быстро перемещаться между самыми разными точками континуума. То, что ты видел тогда в лесу, это, наверное, лучше назвать складкой». «А в какой исторической эпохе существовали гигантские улыбающиеся грибы?» – иронично спросил Сергей. «Возможно, это было далекое будущее». «Или другая планета?» Отвечал Михаил Андреевич. Возможно, со временем установка разогрелась и стала сворачивать континуум сильнее, притягивая все более дальние, возможно, даже выходящие за пределы нашей Вселенной точки. Не знаю. Но факт тот, что все это удавалось сделать без гигантских энергетических затрат. Принцип действия хронокомбайна держался в строжайшем секрете. Но он был прост — Поэтому и для испытаний в Черноземке не понадобилось каких-то гигантских построек. Установка была размещена в доме самого Ломова. Стоп! Прервал его Сергей? Объясните, пожалуйста, две вещи. Каким бы ни был простым этот принцип, речь идет о создании сложнейшей машины в докомпьютерную эпоху. Откуда у Ломова был подобный информационный ресурс? Подобное требует сложнейших расчетов, усилий множества людей. «Второе. Вы серьезно? Невероятно сложный аппарат с невероятной силой влияния на окружающую среду, а также этот корректор, нарушающий все известные законы физики одним своим существованием, размещаются в простом дачном поселке, на огороде или где-то на обычной кухне, в обычном доме из сруба? «Ответ на первый вопрос ты, при своей пытливости и смелости». Михаил Андреевич почесал забинтованную голову. «Скорее всего, скоро найдешь сам. Я бы сказал, что здесь имел место просто эффект снежного кома. Ну и вот ответ на второй твой вопрос. Уникальность установки заключалась в том числе и в ее портативности. Как такое вообще могли разрешить? Люди же, обычные люди, подвергались самой что ни на есть смертельной опасности, да до сих пор и подвергаются. Более того, они вынуждены изолироваться от окружающего мира». «Мне тут уже рассказали, какие бешеные усилия вы прилагаете, чтобы власти Бурцевского округа, жители окрестных поселков, социальные службы, да та скорая, с которыми вы вынуждены контактировать, ничего не заподозрили. Вызовы только в дневное время. Все работы по совершенствованию инфраструктуры вблизи, только в дневное время. Даже если свыше дано разрешение на ночную работу, взятки, всевозможные хитрости и прочее...» Не унимался Сергей. «Да, это действительно тяжко. Ну а что?» Продолжал Михаил Фёдорович. Эксперименты на полигоне показали великолепные результаты. Ломов обладал огромным авторитетом, и ему дали добро на проведение испытаний в самом безопасном режиме работы установки, на самых безопасных объектах. Он хотел сделать счастливым отдельно взятый посёлок в Подмосковье, и поначалу всё шло просто отлично. Летом 1952 года Здесь был уникальный урожай яблок и слив. Вернее сказать, четыре урожая за одно только лето. Прекрасные сладчайшие плоды. А вот летом 1953 года что-то пошло не так. Мой отец, близкий друг Ломова, рассказывал, как одной августовской ночью к нему прибегает академик собственной персоной в состоянии близком к вмешательству и говорит, не туда повернули. Отец не понял, куда ни туда, кто не туда – Ломов чуть пришел в себя и говорит, «Тумблер не туда повернул. Комбайн из-под контроля вышел. Отец ему и сказал, поверни, говорит обратно». «Не выйдет», — Ломов чуть не плакал, «Не выйдет уже. Все пропало». а Выяснилось, что в преддверии отчетного периода над Ломовым все-таки начальство было очень серьезное. Академик решил усилить мощность установки, чтобы увеличить число урожаев. и допустил какую-то ошибку. Первые двое суток все шло, конечно, не очень хорошо, но черноземцы не особенно это внимание обращали. Просто ночь не заканчивалась. Выйдешь из поселка, и снаружи все в порядке. Смена темного и светло времени суток идет своим чередом. А в черноземке ночь. Неприятно, но местные похлеще горе знали. А вот на третьи сутки мой отец вышел из поселка и увидел, что дорога в поле, ты ее помнишь. Вместе с полем свернула спиралью и куда-то вверх уходить стала. Машинка застопорила движение ткани, и та стала вокруг нее сворачиваться. Он кинулся к Ломову, тот за три дня постарел лет на двадцать, а и так уже не молод был. Он отца выслушал и спокойно ему сказал, «Запускаю корректор, не хотел этого делать, но надо. Довольно долго он сможет действие установки корректировать, пока снаружи не поймут, как ликвидировать последствия аварии. И ввёл он алгоритм в корректор, прямо при отце моём. Ломов боялся, что люди из условно внешнего мира опасности подвергнуты будут, а следовательно, чем меньше людей об Ааре будет знать, тем меньше пострадает. И ввёл в корректор алгоритм, согласно которому тот будет уничтожать абсолютно любого, кто будет говорить о нём или писать о нём, а тех, кто находится рядом с ним, калечить. «Вот так, как нас с тобой всех остальных, помаленьку». «Жители Черноземки входят в обязательный список коллег, ибо представляют собой образцовый коллектив, который, по мнению Ломова, должен нести ответственность за то, чтобы никто не разглашал тайну». «Но передвижение корректор никак не ограничивает?» – уточнил Сергей. «Нет, конечно», – воскликнул Михаил Андреевич. «Александр Федорович был гуманистом». был убежден, что нельзя ограничивать свободу человеческого передвижения. И заметь, насколько он оказался прав стратегически. Сейчас физическое передвижение стало не столь значимым, но трансляция информации за секунды с континента на континент решает судьбу миллионов. Кроме того, для обеспечения наивысшей степени безопасности корректор каждую ночь, когда он начинает свой цикл, провоцирует низкую облачность над поселком, чтобы его не было видно ни с самолета, ни с вертолета. «То есть...» — начал Сергей. «Именно так...» — грустно улыбнулся Михаил Андреевич. «Многие из живущих здесь никогда не видели звездного неба ночью». «А как же квадрокоптеры?» — спросил Сергей. «Ведь прилетит когда-нибудь и заснимет?» «Это проблема...» — вздохнул Михаил Андреевич. «Пока не знаем, как ее решить...» Слава богу, пока никто не прилетал. «Послушайте, но... Как же аварию можно ликвидировать, если они никто не узнает?» Произнес Сергей. Ломов предусмотрел это. По его словам, на базе, то есть на полигоне, уже были в курсе аварии и принимали меры. Там уже тогда, в 1953 году, стали работать над вариантами решения проблемы. И? И вот тут действительно непонятно. «Мы ждем помощи. Уже восьмой десяток лет», — резюмировал Михаил Андреевич. «Я все равно не понимаю», — проговорил Сергей. «Речь идет об открытии, может быть самым грандиозным за всю историю человечества, если не всей Вселенной. Происходит сбой, грозящей катастрофе планетарного масштаба, и об этом нигде ни слова, не намека». Да даже при всей строгости в деле сохранения тайм советское время хоть какая-нибудь информация бы допросочилась. «Тайна сия велика есть», процитировал Михаил Андреевич Апостола Павла. «Слухи, конечно, разные ходят, но их распространять я не хочу». «И все же поведение вашего Ломова напоминает поведение идиота», из-под лоби взглянув на собеседника, произнес Сергей. «Ну что, значит, тумблер не туда повернул? Как это возможно?» Михаил Андреевич прикрыл глаза. «Вы еще молоды, но даже в вашем возрасте следует с гораздо большим уважением относиться к людям, во-первых, добившимся столь блестящих успехов в администрировании, а во-вторых, пожертвовавших своей жизнью, чтобы спасти других. Лумов погиб?» да После запуска корректора и после того, как он рассказывал отцу основные правила поведения, предписанные алгоритмом, он взял с собой своего ассистента Алексея Зайцева и пошел в последний раз пробовать самостоятельно остановить хронокомбайн. Представь себе, Михаил Андреевич снова перешел на «ты». Что ты пытаешься остановить оставшийся без управления комбайн, еще толком не зная, на что он способен? Комбайн изрубит тебя на куски». Расфасует и выплюнет. Вряд ли ты выживешь. Ломову повезло. Он не выжил. Его обгорелый труп нашли через час. А вот Алексею повезло меньше. «Что с ним?» Тихо спросил Сергей. «Сегодня ночью увидишь. А пока нам пора возвращаться к делам нашим будничным. А ты надень-ка лучше изоленту на рот и не снимай часа два. Поверь». После этого места обычно еще часа два трещать с первым встречным хочется о комбайнах, складках и шале После того, как Сергей провел осмотр примерно 20 черноземцев на предмет того, как заживают их раны, полученные на последних воспитательных мероприятиях, а Михаил Андреевич завершил телефонный переговор с главой Бурцевского городского округа. Они встретились на Янтарной у дома Сергея. где тому все же разрешили жить, и пошли к дому с мемориальной табличкой. Черный шар летал над поселком. Михаил Андреевич вовсе на него не смотрел. Сергей изредка косился. Оба молчали. На часах было около восьми вечера. Уже было темно. Шла середина декабря. У ворот они увидели сгорбленную старушку, которая ключом отперла тяжелый амбарный замок, взяла стоящий рядом мешок и потащила его внутрь. «Пошли», – тихо сказал Михаил Андреевич. Старушка обошла дом и остановилась у небольшого деревянного строения, по виду напоминающего старый сарай. Сергей и Михаил Андреевич не слышно, насколько это было возможно, шли за ней. У края сарая прямо в воздухе висела голова, огромная голова младенца, тела не было, зато с головы спускались редкие седые волосы, а на правой щеке была огромная родинка. Голова, которая в диаметре имела не меньше пяти метров, была вполне живой, её глаза двигались, а в какой-то момент уставились на старушку, рот приоткрылся Исказился в некотором подобии улыбки. Сергей тыльной стороной ладони зажал себе рот. Михаил Андреевич еле слышно усмехнулся. Старушка поволокла мешок к сараю. Голова как-то очень резко, рывками, поплыла за ней, приближаясь к мешку. «Не трогай. Это на Новый год. алёшенька не трогай. Это тебе подарочки на Новый год. А на сейчас вот это». Старушка порылась в мешке и вытащила оттуда огромный кусок замороженной говядины. Радостная улыбка озарила лицо младенца. Голова подплыла к женщине и прямо из рук огромными зубищами взяла у нее кусок говядины и с чавканем стала его жевать. «Кушайте, мой хороший!» Умиленно проворковала старушка. Уже через 10 минут Сергей и Михаил Андреевич... Снова сидели в туалете. «Слушай, давай недолго сегодня поговорим, это что-то прохладно стало», — попросил Михаил Андреевич. «Что это было?» — выпалил Сергей. «То, что когда-то был Алексеем Зайцевым, ассистентом Ломова», — невозмутимо произнес главный по связям черноземки с окружающим миром. Голова возникла через пять дней после того, как Алексей не вернулся из закрытой комнаты, где находился хронокомбайн. Его мать опознала в голове своего сына. Собственно, мать его ты только что и видел. Каждый год за месяц начинает ему к 31 числу мешки со сладостями подносить, чтобы у ребенка праздник был на Новый год. Она его по родинке опознала на щеке. но ну, а то... во что ее сын превратился, окончательно лишила ее рассудка. Погодите какая мать ей сколько лет было, когда все случилось? Неуменно спросил сергей: В 1053 ей было 76 лет. Столько же ей было в 1973. -м. столько же в 2003 -м. столько же было вчера, сегодня и завтра столько же будет? Все так же невозмутимо продолжал Михаил Андреевич. Хронокомбайн что-то сделал с ее личным временем. Не то, чтобы она застряла в одном и том же дне, но она перестала стареть, перестала меняться. На ней все та же одежда, что была в день исчезновения сына. Она не рвется и не пачкается. Но смену времен года она осознает. Ведь не каждый же день она им подарки к Новому году таскает. Только с декабря. И еще кое-что. Мать... И этот младенец единственный в поселке, кому не вредят воспитательные мероприятия. За все годы ни мать, ни сын не потеряли ни зуба, ни ухо. Сергей несколько мгновений осмысливал услышанное, а затем спросил. А почему голова двигается так странно? Потому что голова эта размещена на туловище. Со вздохом — произнес собеседник. «И туловище-то не невидимое. Оно просто расположено где-то не здесь. Мы пробовали подсовывать во время того, как оно ест зеркало под его горло. И что ты думаешь? Мы видим, как продукты попадают в горло. И... исчезают. Но и движения такие резкие, потому что младенец этот, видимо, передвигается на четвереньках. Он маленький, еще ходить не умеет. Уже почти 70 лет не умеет». Поэтому и такие рывки при движениях. «Они здесь...» «Это где?» — спросил Сергей. «Ни малейшего понятия», — ответил Михаил Андреевич. «Может, за пару километров, может, на другой планете, может, в будущем, не знаю». «А оно старое, волосы седые». «Нет, не старое, времени для него, в нашем привычном понимании, как и для его матери, не существует. А волосы седы, потому что... Ну вот так хронокомбайн его нашинковал. Тело из одного возраста. Волосы, по всей видимости, из глубокой старости. «А размер?» Уже почти в отчаянии спросил Сергей. «Да откуда ж я знаю?» Улыбнулся Михаил Андреевич. «Но растяни ткань вместе где был рисунок, изображение увеличится». «Вы пробовали его убить?» «Пробовали. И несколько раз». «Бессмысленно. Колющее и режущее его не берет. Пули и лезвие щечки его поглощают, а потом они из этой головы, как из желе, выпадают. но ну, а пару раз его, видимо, выстрелы разозлили. Он голову приблизил к стрелкам и двоим голову на месте откусил на радость маме. Закончил Михаил Андреевич». Сергей сидел, обхватив руками голову. «Скажите...» Обратился он к собеседнику. «Я когда-нибудь смогу покинуть это место?» «Вряд ли, если только сам не сбежишь. А это у тебя может получиться», спокойно ответил Михаил Андреевич. «Но имей в виду, тебя будут искать. И искать постоянно. Кому надо, чтобы ты в алкогольном угаре или где еще в ситуации стресса взял, да и рассказал о нашем шаре?» пойми «Население черноземка с 400 человек в 1953 году к 1956 до 80 сократилось, пока мой отец первый староста не научил всех, как себя нужно вести. И то поколение я еще помню. Почти все не то, что без пальцев, без рук, без ног. Мы, я, Тема из первого поколения, кто за всю жизнь терял не более двух конечностей. Благодаря твоему другу по третий потеряли». Только зажили, только отметку в 350 жителей перешли. «Тех подростков, о которых вы мне на второй день говорили, вы их всех поубивали? Это из-за них у вас мизинца нет?» Печально спросил Сергей. «Нет», — со смехом ответил ему Михаил Андреевич. «Только там началась перепалка, подъехал наш семён со своими архаровцами, но они уговорили подростков изменить место отдыха. Били, скажем так, с удовольствием, но не до смерти. Сложно поверить, но семён гуманист. Так, и вот еще что. Встречи наши здесь надо завершать. Те, кто сюда ходит, уважают в черноземке не так, чтобы очень. Считается проявлением слабости сюда ходить. Артем Александрович сильно переживает. Говорит, концентрация только при полном самоотречении возможна. А какое самоотречение, когда ты в вонючую яму выговориться ходишь? Один соблазн да тлетворное влияние!» но в чём-то он прав. Некая тлетворность. Михаил Андреевич повёл носом. Тут и правда есть». Придя домой, Сергей без сил рухнул на кровать. Он ввёл в рот ночной кляп, хорошо пропускавший воздух, но не дававший говорить во сне. Таким пользовались все черноземцы. И... тут же отключился. Через два дня он с бригадой из десяти человек ходил ночью за дровами в чащу на восточной границе поселка. Походы туда, как правило, не разрешали, но жители Второй Трудовой отчаянно нуждались в дровах, а в этой чаще их было достать проще всего. Сергея уже неделю как никто особо не охранял. Первый в истории человек, вернувшийся после побега сам и принявший таковое, заслужил всеобщее уважение. Смучало окружающих в нем только то, что он слишком уж часто ходил в вонючую яму. Для самого Сергея же посещение туалета на окраине, слепой зоны черного шара, стали чуть ли не главные отдушины во время жизни в Черноземке. Его уже даже... не смущал запах экскрементов. Наоборот, он стал воспринимать его как нечто очень родное. Но в ту ночь он шел через чащу и случайно отстал от бригады. Время уже было предрассветное. Движение справа отвлекло его. Он положил вязанку дров на землю и вглядел сквозь деревья. Сомнений не было. Между двумя березами возникла складка. Справа и слева от них по-прежнему была чаще, а вот между ними какое-то новое пространство. Он не смог переселить любопытство и просунул голову между ними. Он увидел черно-серое небо, по которому плыли странные, как ему показалось, металлические конструкции. Какие-то немыслимые нагромождения то ли из балок, то ли свай. «Облака из металлолома», — подумал Сергей. «Равнина вокруг...» была покрыта чем-то белым, возможно, снегом. Во всяком случае, в новом пространстве было только чуть теплее, чем в реальности Сергея. Впереди же простиралось что-то напоминавшее густой лес, в котором лежало нечто. То ли живой организм, то ли гигантский механизм. Продолговатый, будто положенный на бок своим другим боком, он почти касался краев металлических облаков. В центре его... Что-то пульсировало, какое-то неведомое сердце, красноватое мерцание сопровождалось очень низкими звуками. Сергей опустил взгляд. По равнине в сторону леса двигались какие-то странные черные конструкции. Сергей не чувствовал опасности, но ощущал сильнейшую тревогу. Постояв так несколько минут, он отошел от березы быстрым шагом, насколько это только позволяло чаще, Стал догонять бригаду. Утро Сергея начиналось с обучения. Он обязался постичь теорию концентрации внимания. Собственно, выбора у него не было. И теперь выполнял данные Артему Александровичу обещание Он посещал обычную школу вместе с детьми 9-10 лет. Она располагалась в одном из помещений длинного приземистого здания... в рабочей части поселка, здание, которое они с Димой обнаружили на второй день. Конечно, он не посещал ни уроки математики, ни уроки русского языка. В его обязанности входило ежедневное посещение уроков концентрации внимания. Этому было посвящено три идущих друг за другом урока. Первая часть посвящалась истории и прежде всего биографии Ломова и отца Михаила Андреевича. Конечно, на занятиях ни слова не говорилось ни о хронокомбайне, ни о корректоре. Речь шла о внезапном открытии Ломовым принципа концентрации внимания и о страшной каре, которая постигла тех, кто не стал или не смог выполнять базовые принципы новой теории. Дети должны были заучивать и потом пересказывать слова учителям о том, как у их не столь далёких предков взрывались руки, ноги, глаза и прочие органы. После этого учитель рассказывал им о том, как отец Михаила Андреевича всех спас, проведя тяжелейшую просветительскую работу, будучи уже почти полным инвалидом. Вторая и третья части урока были посвящены упражнениям. Базовым из них была ходьба с опущенной головой через лабиринт из парт. Дети по очереди должны были идти сквозь тесно расставленные парты, глядя только себе под ноги. Их главной задачей... было пройти через лабиринт, не задев ни одной парты. При этом учитель периодически кидал в голову ребенка какой-нибудь не сильно тяжелый предмет. Ребенок ни в коем случае не должен был реагировать на удар. Можно было поморщиться, хотя за это полагался минус. Но поворачивать голову, тереть больное место было нельзя. За это полагалась двойка и хохот одноклассников. Сергей был худшим в классе. Он прошёл испытание только на седьмой раз. В школе он познакомился с отцом одного из своих одноклассников. Здоровый мужик, Виталя, как он себя называл, всегда ждал своего сына во дворе с двухколёсной тачкой. Его жена работала в соседнем со школы помещении в длинном здании ткацкой фабрики, где фактически работала подавляющая часть женского населения Чернозёмки. Посёлку нужно было что-то производить для бурцевских рынков. Иначе добывать деньги на взятки администрации было невозможно, да и самим жителям было мало собственных огородов и своих швейных машинок. Они отдавали заработанные копейки специально подготовленным Семеном Игоревичем людям, которые ехали в город и делали покупки на заказ. Мужик же зарабатывал выращиванием фруктов и овощей. Он обладал одним из лучших и больших огородов черноземки. Зимой он выращивал морковь и чеснок. Тачку он привозил во двор школы, чтобы похвастаться перед другими родителями. С горделивой улыбкой он демонстрировал ее Сергею. из «Избурцева привезли. Два года на нее копил. Хозяйство абсолютно незаменимо. Мужик мог битый час без умаку рассказывать о том, как он ведет хозяйство. Поверь мне, — доверительно сообщал он Сергею, — таких овощей, как у меня... Ты не купишь ни в Бурцеве, ни в Москве. Своя система у меня. Свой метод. Глаза его в этот момент светились счастьем. Он совершенно забывал натягивать шапку, чтобы скрыть отсутствие уха. Познакомился Сергей с Ашконом, отцом маленького Азода, ходившего в тот же класс. Правда, Ашкон, приехавший из одной из стран Средней Азии, просил называть себя лёшей Сергей... не спорил. «Мне это хорошо», — говорил Ашкон. «Приехал сюда пять лет назад. Здесь люди хорошие, и работа всегда есть. Денег нет, но работа всегда есть. А что с оплатой, так я едой беру, и вещами. Кто суп накормит, то штаны старые отдаст. Так мало по малу живем. Здесь люди хорошие, душевные, отзывчивые. Пробовал я в Москве, там нет таких людей. а вот несколько лет назад остался без пальца, шумел там в лесу кто-то, вот и наказали. Но за столько лет это единственная неприятность». После школы Сергей отдыхал, перекусывал или бежал в туалет разговаривать с Михаилом Андреевичем, а дальше шел в местное подобие больницы осматривать пострадавших после последних воспитательных мероприятий. Когда до Нового года оставалось буквально 9 дней, Сергей решил сходить чаще на прогулку в предрассветное время. Он уже смутно осознавал, что его влечет к складкам, какими бы чудовищными они ни казалось. Идя уже по довольно знакомому маршруту, он вышел к капушке уже через пятнадцать минут после того, как покинул свой дом. Ничего не происходило, шар тихо носился над поселком. Заглядевшись на него, Сергей почувствовал, что мерзнет, И в этот момент его обдало очень тёплым воздухом. Он повернул голову и увидел, что перед ним возвышается огромная гора. Он стоял у начала тропинки, ведущей в ярко-зелёный лесоподножье. Буквально метров четырёх от него росла высокая сосна. Ярко светило солнце, и было очень жарко. «Что это? Япония? Другая планета?» Другая вселенная, — подумал он. Внезапно желание рискнуть охватило его. Он сделал один шаг другой, и вот он уже шел к сосне. Рядом с ней лежало бревно, на которое он сел, положив рядом фонарик, неудобно лежавший в кармане. Вокруг почти не раздавалось звуков, лишь еле слышны дуновение ветерка. и Ему внезапно, впервые за несколько недель, Стало по-настоящему спокойно и даже хорошо. Он закрыл глаза и прислушался к наигрываниям ветра. Солнце, пробиваясь через крону сосны, ласково касалось его лица. Он ни о чем не думал, ему было хорошо. Так он просидел, наверное, несколько минут. «Ладно, — решил Сергей. Пара назад. Он двинулся по направлению к странно выглядевшему на фоне летнего пейзажа отверстию в воздухе, в котором виднелся зимний лес черноземки. Не успел он ступить на укрытую снегом землю, как пролетевший над ним черный шар разгладил складку. Гигантская гора исчезла. И только сейчас Сергей понял, что забыл на бревне свой фонарик. Он посмотрел на то место, где, по идее, он должен был остаться... и не обнаружил его. Он искал его минут сорок, прежде чем понял. Фонарик остался там. А значит, пройденное по другой реальности расстояние влияет на возможность возврата, понял он. Как же хорошо, что он тогда не побежал от улыбающегося гриба все дальше в каменистую степь. Вечером того же дня, возвращаясь из больницы домой, он познакомился с дамой в шляпе, той самой, которая обворожительно улыбалась ему и Диме, когда они пошли гулять по посёлку. Даму звали Элеонорой, и она была потомственной художницей. Сергей ни черта не понимал в живописи, но от него это не требовалось. Она ему говорила о своих картинах, о том, как долго искала свой стиль, на какую тематику она сейчас пишет, а он рассказывал ей о том, как работает в больнице. Живая, непринужденная беседа развлекала Сергея. Он сам не заметил, как разговор плавно перетек на политические темы, и в частности, на достоинство недостатки режима с государственной идеологией. «Вы знаете...» — внезапно твердо сказала ему дама. «К теории концентрации внимания можно относиться по-разному. И да уж, простите мою крамолу, в ней есть изъяны... Я могу понять нынешних подростков, которые периодически допускают разговоры о том, что в том, чтобы смотреть вверх, нет ничего страшного, но что я вам могу сказать с еще большей уверенностью, так это то, что без этой теории, без системного, и что тут скрывать тяжелого ее освоения, я бы никогда не смогла обладать столь крепким здоровьем, как у меня. Смотрите сами, за всю свою жизнь я ни единого раза не споткнулась, ни разу не подвернула ногу и ни разу не заблудилась». Сергей кивал ей. Она, удовлетворённая беседой, предложила ему посмотреть на её последние работы. В тёмной гостиной её большого дома на стенах висели две картины. На одной были изображены дети в белых рубашках, играющие на лугу. Неподалёку от них были изображены взрослые, вероятно, их родители, смотрящие куда-то вдаль. На их лицах явно читалась тревога. Небо было безоблачным и пронзительно голубым. Картина называлась «Гроза сейчас начнется». На второй картине был изображен догорающий пожар. Языки пламени еще лезали развалины какого-то рухнувшего под натиском пламени дома. Но в основном от пожара остались только нагромождения багровых углей. Перед пожарищем в полуоборота стоял человек. Его лицо... Черекосила злобная улыбка, в его огромных глазах читался восторг, картина называлась «Рождение нового мира». А ночью за Сергеем зашел Михаил Андреевич и сообщил ему, что тот приглашен на традиционную предновогоднюю прогулку для взрослых жителей города. Прогулка на деле оказалась обычным субботником, о котором сам Сергей слышал от своих родителей. Взрослые жители посёлка собирались на углу Янтарной и Рубиновой и помогали украшать пространство вокруг ДК, и в частности невысокую ёлку, росшую у правого угла здания. Детей в помощь не брали, они сидели заперты по домам. Ведь в такое время на улице можно увидеть нечто, мешающее концентрации внимания. Здесь 31 декабря в полдень должен был состояться их праздник, и несколькими часами позже — праздник для взрослых. Жители украшали улицу всевозможными, сделанными дома разноцветными гирляндами, разноцветными фонариками и другими украшениями. К ёлке были приставлены с двух сторон длинные лестницы, на которых разместило человек восемь, украшавшее дерево. У всех было праздничное настроение, лица чернозёмцев были светлыми, Повсюду стоял гомон. Сергей впервые слышал, чтобы жители посёлка так много разговаривали. Он уже привык, что с ним говорили отдельные люди, но чтобы в таком количестве, и так громко, они говорили о самых простых вещах. Кто что подарит ребёнку или супругу, кто что будет готовить. Чёрный шар летал над улицей, как одержимый, но жители научились его не видеть. Один раз он пролетел, чуть не коснувшись верхушки ели, которую наряжали. Сергей заметил, что стоявшие на лестнице, почти синхронно, не прерывая разговора, отвернули голову в другую сторону. Они научились не видеть шара. Следующий день принес ему судьбоносную встречу. Сергей давно искал возможность, пообщаться с Сашенькой-диссидентом. Тот сам нашел его, и кивком головы показал, что хочет поговорить. А разумеется, Сергей знал, куда они идут. В туалет, по которому тот, в ввиду нежелания Михаила Андреевича, говоря о шаре всем, что с ним связано, уже изредно успел соскучиться. «Что тебе наплел этот старый лицемер?» Сразу задал вопрос в лоб Александр. в общем то очень много чего», — ответил Сергей. «Но на целый ряд вопросов. Он отвечает либо уклончиво, либо несет какую-то ахинею. Александр расхохотался. А ты что, думал, что этот выдающийся представитель старой школы все тебе выложит? Он хоть что-нибудь дельное тебе сказал о причинах аварии, помимо хрестоматийного бреда о том, что академик повернул тумблер не в ту сторону?» «Вот, значит, как», — промолвил Сергей. «Значит, никакого тумблера не было?» «Был», — с довольным видом произнес Александр. «И академик его правда не туда повернул. Вот только как это могло случиться, тебе Михаил Андреевич никогда не расскажет». «Признаться, мне этот эпизод всегда казался подозрительным», — сообщил ему Сергей. Так что же все-таки произошло в тот роковой августовский день? Слушай внимательно. Почти шепотом стал говорить Александр. Мой отец работал вместе с отцом Михаила Андреевича, с аф. Ломовым, и точно так же был знаком с его дневниками, а также с целым рядом материалов, о которых отец михаил Андреевича прекрасно знал, но никогда никому не показывал. Я думаю, что ты уже мог по рассказам догадаться, по косвенным признакам, что никакого хронокомбайна Ломов не изобретал. Он был, возможно, не самым плохим администратором, но никогда, ни единой минуты своей жизни, он не был ученым. Лидером собранной им команды был некий Соколов, действительно одаренный, а может и гениальный ученый. который стоял у первых экспериментальных установок трансформации «Континуума». По большому счету, именно он, выведший уравнение, позволяющее собрать первую складку, и его команда, отвечавшая за технологическое обеспечение процесса, и создали Ломову его комбайн. Никогда бы в жизни Соколова не пришла бы идея использовать нестабильную установку для улучшения жизни отдельно взятого поселка. Но он не мог, не имел возможности идти против начальства. Некомпетентный Ломов, поверивший в простоту обращения с установкой, использовал ее здесь один. Не было рядом ни Соколова, ни кого-либо из его команды. Смерть Алексея Зайцева была безусловной трагедией, но она же являлась следствием вопиющей некомпетентности ассистента его абсолютном непонимании того, как работает установка и что она может с ним сделать. Но ужас заключается в том, что для Ломова – Обеспечение безопасности было тождественно неразглашению тайны. Ну, и богу лучше бы он ввел в корректор алгоритм, благодаря которому тот физически не давал бы никому выходить за пределы черноземки и входить в нее. Но нет, Ломов запретил не физическое движение, а слово. А как показало время, именно слово, возможность говорить, обсуждать и дискутировать, «И есть главный двигатель социального, технологического, научного прогресса. Посмотри на современный мир. В нем физическое перемещение значит немного, а возможность транслировать информацию за долю секунды с континента на континент определяет судьбы миллионов. Он же...» «Дословно сейчас михаил Андреевича повторил отметил Сергей. «Вот только минус поменял на плюс». «Но были бы мы в физической изоляции», — продолжал Александр. «Но нашли бы способ связаться с другими поселениями, с городом, с Москвой. Но нет. Информационный голод привел нас в тот ад, где мы пребываем периодически, когда шар обозлится, лишаясь наших органов. Да, кстати, а ведь на вопрос, почему помощь так и не пришла, сын первого старосты тебе так и не ответил разумительно. «Нет», — произнёс Сергей. Сказал что-то невразумительное, что, мол, ходят какие-то слухи. Александр хохотнул. «Ага, как же слухи?» Отец читал материалы Соколова и отчёты, приходившие Ломову с базы. База находилась где-то недалеко. Именно там происходил запуск первых экспериментальных хронокомбайнов — И именно там, по всей видимости, Соколову удалось собрать самую мощную систему безопасности, превосходящую по своим возможностям корректор. Именно оттуда, с базы, должна была прийти помощь. Но по последним отчетам, которые пришли уже после гибели Ломова и Зайцева, там на базе тоже случилась какая-то авария. Точно неизвестно. А потом все, полная тишина. Последняя телефонограмма от души Любова, зама Ломова на проекте, сообщала, что Соколов сейчас активирует самый радикальный способ защиты. И после этого всё. Не просто никаких известий. Нет. Александр саркастически улыбнулся. Речь идёт о том, что база, как бы это точнее выразиться, исчезла из истории. Представь себе машинку на огромном куске ткани, «Да что ж такое?» – подумал Сергей. «Ткань – это континуум. Машинка может сворачивать его, растягивать, а может вырезать кусок. По всей видимости, Соколов решил, что авария на базе приведет к последствиям еще более ужасающим, чем здесь, и включил механизм, который вырезал и базу, и всех, кто там находился из истории. Ты представляешь, когда из ткани вырезается кусок, и она снова сшивается, чтобы дыры не было видно?» Остаются неровности, появляются несостыковки в узоре. Вот и у нас остались телефонограммы дневники никогда не существовавших людей. А еще остались мы. Непонятная красная нитка на белом неровном пространстве. Никому неизвестны напоминание о том, чего никогда не было. В ту ночь Сергей не смог уснуть. Он ворочился и думал, думал, думал. Под утро он не выдержал и снова пошел в чащу. Ему повезло, из пространства между двух близко растущих елей лился яркий свет. Он заглянул в складку. Здесь росли ели, а там он оказался между двух огромных ваз с высоченными растениями. Он попал в огромный и светлый зал, наполненный улыбающимися людьми в очень красивых, отдаленно напоминающих современные ему строгие костюмы. Зал был ярко освещен, но при этом за его огромными окнами не было тьмы. Сергей подошел к одному из таких окон. За ним он увидел высокое сине-голубое с постепенным переходом в зеленый цвет неба и огромное, насколько хватало глаз, пространство водной глади, То же он увидел за окном на противоположной стороне. За торцевыми окнами тоже виднелось небо и вода. Они находились посреди океана. Люди, несколько удивленно, смотрели на мечущегося от окна к окну человека в странной одежде. Однако большинство из них столпились из стены, на которой висел гигантский экран. «Сейчас начнется. Потерпите немного», — доносились до Сергея реплики. Люди с радостными лицами чего-то ожидали. М -м -м, «Любезнейший». Остановил Сергей обращением «высокий человек» в ослепительно-белом костюме. «Неужели вы так боитесь черного шара?» Сергей остолбенел. «Вам можно говорить о черном шаре?» Изумленно промолвил он. Человек расхохотался. «Ну, а вам разве нет?» Отсмеявшись, спросил он Сергея. «Нет». «Ведь он же меня убьет, а вас покалечит!» Замявшись, ответил он. И с ужасом понял, что сейчас, прямо сейчас он погибнет. Но... Секунды шли, а шара нигде не было. И никто громогласным голосом не возвещал началь дезинтеграции. Человек в белом с интересом смотрел на него. «Полноте, голубчик!» Начал он. «Поверьте...» Никто еще от черного шара не умирал и покалеченным не был. А тут все его пробуют. Ну, почти. А хотя, может, вам больше интересен белый шар? А? Да, дилемма. А позвольте, я помогу вам ее разрешить. Я предлагаю вам зеленый шар. Человек в белом щелкнул пальцами, и прямо перед абсолютно изумленным Сергеем в воздухе возник зеленый шар. «Берите, не стесняйтесь!» Человек в белом подмигнул ему и удалился. Сергей взял в руки небольшой, сантиметров 20 в диаметре зеленый шар, который оказался почти невесомым, и приблизил его к лицу. Шар влился в него, одарив его ощущением легкости, радости и тепла. Не как наркотик, не как алкоголь. Радость и тепло. были чем-то естественным, что и так было в Сергее, и чему шар просто помог высвободиться. Сергей совсем забыл о времени. «Пора возвращаться. Пора ли?» Пронеслась в нем мысль. Он легкой походкой пошел назад к вазам и вошел обратно в свой зимний лес. Он не стал ждать, пока шар разгладит складку, а все той же легкой походкой. Пошел к себе домой. Он, кажется, начал понимать, как Соколову удалось создать хронокомбайн и корректор. Достаточно собрать первую складку, которая даст возможность познакомиться с цивилизацией более развитой, с ее достижениями, с ее технологиями, и дальше процесс пойдет по нарастающей. Интересно... где Соколов обнаружил нужные ему технологии, позволившие не просто сделать нужный ему инструмент, а сделать его портативным настолько, чтобы он помещался бы в кухню на даче. Но не эта мысль будоражила его прежде всего. Он осознал нечто невероятно важное. Власть шара не распространяется на некоторые, а может и на все иные миры, куда ведут складки... На следующий день он провел две беседы в деревянном туалете. Обе его разочаровали, но не удивили. Утром он прогулял в школу и, найдя Александра, поговорил с ним. Перед работой в больнице он нашел Михаила Андреевича и вызвал его на разговор на вольную тему, заверив, что он будет последним. Беседы строились одинаково. Вначале Сергей каждому из них рассказал о трех своих последних волосках на складке, подробно описав, что там с ним происходило. А затем изложил следующие тезисы. Первое. Черный шар не неуязвим и уж во всяком случае не всесилен. Второе. От его влияния необходимо освободиться. Это сложно, но пытаться надо. Третье. Есть три пути. Первый — снарядить экспедицию из подготовленных Семеном Игоревичем и Михаилом Андреевичем людей в окрестности Черноземки на поиски или самой установки, или ее следов, или хотя бы каких-то крупиц информации о выброшенном из истории проекте. Поиск торчащих ниток. Второй путь — через разведку Семена Игоревича. Осторожно прощупать, нет ли в Москве или в других регионах хоть кого-то. кто хоть что-то знает о возможностях решения этой проблемы. Уговорить этого кого-то приехать сюда и тут в туалете провести консультацию. Возможно, это будет кто-то из ученых, кто не знал об этой проблеме, но будет в состоянии помочь в ее решении. Конечно же, его обязательно заранее следует предупредить о рисках. Третий путь – создать исследовательскую группу, которая бы изучала закономерности появления складок, выявляя потенциально благоприятные миры. проводя по возможности в них короткие эксперименты. Четвёртое. Все три пути можно и нужно пробовать параллельно. Пятое. Нужна скоординированность и согласованность действий всех лиц, уставших от диктатуры шара. Александр, когда слушал Сергея, почти его не перебивал, лишь изредка вставляя короткие, ничего не значащие реплики, а Михаил Андреевич... молчал все время рассказа. Когда Сергей закончил, Александр долго на него смотрел подозрительным взглядом, ничего не решая сказать прямо. Он начал что-то бормотать про риски, про свою занятость и, обещав подумать, стремительно ретировался. Реакция Михаила Андреевича была совсем иной. Он долго и пристально смотрел на Сергея, а потом медленно и очень тихо произнес. Ты понимаешь, что ты сейчас надругался над трудом не только всей моей жизни, но и трудом всего моего поколения. Всё то счастье, всё то тепло, которое мы собирали по крупицам, чтобы жить, жить здесь, на своей земле, ты попросту захотел нас отнять, ты жизнь нашу захотел отнять. Его серые глаза поблекли, в них читалось нечто куда более сильное и пронзительное. чем просто разочарование. Михаил Андреевич вышел из туалета. Сергей видел, как он уходит, сгорбившись. Так уходит с похорон дорогого человека. Сергей понял, что он для Михаила Андреевича только что умер. Они пришли убивать его тем же вечером. Сергей думал, что он готов к этому. Он собрал за пару часов лёгкую сумку и тихо ждал. Но вот к чему он не был готов, так это к тому, что по его душу придёт человек 80. Почти вся боеспособная часть населения Чернозёмки, Артём Александрович и Семён Игоревич, в этот раз решили его не недооценивать. Но пришли не только крепкие и сильные. Через окно в комнате с погашенным светом. Ему все-таки удалось пару дней назад снять ставни на окнах второго этажа. Он видел, как молчаливой толпе промелькнуло лицо Виталия. А с соседнего участка сумасшедшая надежда вывела своих двух детей, несмотря на темноту. Она все контролировала. Она готова была опустить голову детей резко вниз, при первом же приближении шара. Полюбоваться на расправу с предателем. Где-то в конце толпы, как ему показалось, мелькнула женская шляпка. Когда люди один за другим стали быстро пробегать через калитку, Сергей понял, что сейчас ему будет тяжело. Он прекрасно понимал, что его план побега уже не удастся. Толпа сейчас перекроет все улицы и всевозможные трупы к чаще. Спустившись по заранее приготовленной веревке из окна другой комнаты, он слышал, как люди уже ворвались на второй этаж. «Да где же он? Неужто успел уйти?» – донеслись до него крики. Он понял, что ему остался только один, наименее очевидный, как он надеялся, до толпы вариант. Он может двигаться только в направлении ДК. А куда дальше? Дальше конец. Мозг Сергея лихорадочно работал. Внезапно поразившую его идею, он вначале отмел как безумную, но при этом не теряя времени – Он двигался через соседний участок по намеченному маршруту. Соседний участок пустовал. Заботливая мать Надежда увела своих детей смотреть призабавнейшее зрелище. Выскочив на янтарную уже после участка Надежды, он, прижимаясь к обочине, побежал в сторону ДК. Чем ближе он подбирался к нему, тем серьезней. Относился к показавшейся вначале безумной идее. Шанс один на миллион. Но других шансов у него просто нет. Он выскочил на свет перед ДК. Кто-то, он даже не понял, кто крикнул. «Да вот же он!» А после он услышал где-то сзади хищный ликующий рев толпы. Они ринулись за ним. У него есть секунд 15. Лишь бы она пришла, лишь бы она пришла. Он пробежал дыка и стремглав бросился в сторону заброшенного участка Ломова. Да, она пришла. Старушка с мешком уже открывала тяжелый замок на воротах. Он поравнялся с ней и пробежал вперед в нее. Нужно было осмотреться. Да, похоже, у сарая лежит именно то, что ему нужно. Старушка шла, смотря ему вслед, ласково улыбаясь и шепча. «Ну чего так волнуешься? Новый год же скоро!» Когда Сергей бежал к стене сарая, он увидел, что гигантская голова младенца, висевшая в воздухе там же, где и в прошлый раз, заметила его и двинулась в его направлении. «Подожди, Алешенька, чуть-чуть подожди, родной!» — подумал Сергей. Толпа прорвалась на заброшенный участок. Люди один за другим обгоняли толкали старушку. Созданный ими шум отвлек голову младенца от Сергея. «Вот черт!» — подумал он. «А вот сейчас не вовремя ты, алёшенька отвлекся». Он схватил стоящий у стены сарая лом, вытащил из сумки нож и стал ждать. Бегущие останавливались, как вкопанные за метров 10 от головы. Она же, улыбаясь, смотрела на них. Сергей... прижался к стене да вот же он крикнул кто-то вперед из толпы вышел семён Игоревич. в его руках был обрез он начал целиться и в этот момент сергей ринулся со сломом напервес к другой стороне тропы верши к сараю пробежав таким образом мимо челюсти уже совсем низко висящей головы в этот момент семён игоревич выстрелил и попал голове в глаз. Толпа затихла. Голова стала хныкать густым и утробным басом. Семёна Игоревич в этот момент кто-то силой злобы толкнул спину. Это была старушка, мать-младенца. Голова совершила резкое движение в момент ока, очутившись у Семёна Игоревича, и быстро откусила ему голову. Толпа единым движением отхлынула назад. Люди Падали друг на друга. Старушка, умиленно улыбаясь, глядела на то, как ее сын пережевывает голову семёна Игоревича. Никто не услышал, как она тихо произнесла. «Кушай, мой родной. То, что стараю, то на Новый год. А это сейчас кушай». Толпа разбежалась далеко не вся. В центре тропы окруженной группой штурмовиков, Стоял Артём Александрович. Один из них уже поднимал ружьё. «Сейчас», — решился Сергей. Он бросился ко всё ещё очень низко висящей голове и, преодолевая дичайшее отвращение, воткнул один конец лоба между двух передних зубов. Глаза головы округлились, а второй конец закрепил между двумя верхними. Голова попыталась сжать челюсть, но у неё ничего не вышло. Лишь лом... Погрузился на несколько сантиметров с каждого конца в десны. Артем Александрович и штурмовики изумленно смотрели на происходящее. «Ну давай!» – крикнул сам себе Сергей и залез в ротовую полость головы. Запах, стоящий там, был чудовищен. Если где-то и был идеал гниения, то именно в ротовой полости этого нечто, стараясь действовать как можно быстрее, Сергей схватился за мясистый, покрытый какой-то пеной язык, и стал спускаться в горло младенца. «Только бы голову не вырвало», — подумал он. Он уперся ногами и спиной в содрогающейся стенке глотки и начал продвигаться вниз. Когда он прекратил видеть улицу через ртовую полость, он двинулся еще на полметра вниз и вонзил приготовленный нож. плоть исполинского младенца. Никогда еще Сергей не был так благодарен самому себе за то, что системно занимался плаванием, живя в Москве, и за то, что так усердно посещал лекции по патологической анатомии. Время, за которое он продирался через внутренности ребенка к месту, где, по его расчетам, тот не смог бы достать его своими ручонками, каждый из которых... скорее всего, должна была весить не менее тонны. Ему показалось вечностью. Двигаться было тяжело. Не потому, что младенец в ужасе двигался, а потому, что те разрезы, которые он делал хорошо заточенным ножом, затягивались очень быстро. Вряд ли движение заняло более двух минут, иначе бы Сергей, скорее всего, бы задохнулся. Но это были одни из самых худших минут его жизни. Хуже... Были только мгновения смерти Димы. Когда он выбрался из тела младенца, то прежде всего постарался отползти от него как можно дальше. И это было единственно верным решением. Гигантское безголовое тело отчаянно двигалось и дрыгалось, а отверстие, которое прорезал для себя ножом Сергея, уже затягивалось. Он осмотрелся. Тело младенца... находилась на огороженной почти 10 забором площадке. Верхние доски были по всему периметру обида чем-то мягким. «Это же манеж», догадался Сергей. «Ну и как отсюда вылезти?» Внезапно в метрах трех от него в стене открылась незаметная маленькая дверь, в которую просунулся человек и позвал его рукой. Сергей кинулся к нему, Только за дверью, упав на колени, будучи полностью обессиленным, он понял, что вокруг него зеленая трава, позади лес, а в небе сияет яркое солнце. Пока он лежал, к нему стали подходить люди, он поднялся на ноги и осмотрелся. Сразу за поляной, где стоял гигантский манеж, начиналось поселение, залитое солнцем. Невысокие кирпичные домики, улочки, уже покрытые потрескавшимся асфальтом. Повсюду зеленые насаждения. Но не это сейчас привлекло его внимание больше всего. Он как завороженный. Смотрел на завивший в метрах десяти над ним и людьми. Огромный, сверкающий белый шар. Стоявший ближе всех пожилой человек похлопал его по плечу и сказал... «Пока успокойся. Здесь ты можешь говорить свободно и о своем черном шале и о нашем белом. Можешь ругать их, можешь хвалить. Разницы нет. Полномочия черного шара на эту территорию не распространяются». «А где?» — спросил Сергей. «Ты в поселке городского типа Белая», — ответил ему «человек». «Вы... есть база?» — поинтересовался Сергей. Человек утвердительно кивнул. «А где мы находимся? И почему сейчас лето?» — продолжил спрашивать чудом выживший врач. «На этот вопрос ответить трудно», — произнес его собеседник. «С одной стороны, наш поселок находится в четырех километрах от Черноземки». из которой вы прибыли столь нетривиальным способом. Но, с другой стороны, нас не существует в вашем мире с 1953 года. Мы вычеркнуты из вашего бытия. Сергей молчал, а человек продолжил. «Раз вы знаете про базу и точно знаете про Варю в Черноземке, то, скорее всего, слышали и о сверхмощной системе защиты». созданный Соколовым. Сергей кивнул. Когда в Черноземке началась эта трагедия, Соколов и его начальник Душелюбов попросили изменить настройки хронокомбайна, расположенного здесь, куда более мощного и опасного. Но они пошли на риск, понимая, что выбора нет. Ошибки Ломова грозили почти что концом света. К огромному сожалению Душелюбов, Всегда противоставлявший себя Ломова, считавший себя подлинным специалистом в области управления научными проектами, совершил ровно те же ошибки. Он так же, как и его начальник, испугавшись отчетности и проверки, не дал Соколову окончательно выверить все настройки хронокомбайна. Когда здесь началась авария, и в белом на несколько суток установился вечный день, отчаявшийся душелюбов активировал без ведома Соколова корректор. И так как он считал себя противоположностью Ломова, он предложил корректору полностью противоположный алгоритм. — Какой алгоритм? — осторожно спросил Сергей. — Об этом позже. Невозмутимо продолжил старик. Видя, что его боепроекты, контролируемые дилетантами, привели к чудовищным катастрофам, Соколов пошел на самый отчаянный шаг в своей жизни. Он активировал установку защиты, которая не просто уничтожала все, что он создал. Она вымарывала это из истории. Давайте представим, что континум – это огромный кусок ткани. Спасибо. Я хорошо знаком с этой аналогией. выпалил Сергей. Отлично. Продолжил старик. Тогда представьте, что на этой ткани кто-то внизу или сверху пришивает маленький мешочек с отверстием. Такой, своего рода кармашек. Вот именно такой кармашек и создала установка Соколова. И именно туда она поместила всю базу, весь поселок Белый, где находились все материалы, вся аппаратура и почти вся команда Соколова. А сам он погиб во время запуска, ровно как погиб и Душелюбов. Так одна авария продолжает развиваться в Черноземке, но другая, еще более кошмарная, было ликвидировано благодаря усилиям соколова здесь в кармашке хронокомбайн не может навредить никакой реальности время у нас течет примерно так же как и на вашей земле однако никакой смене времен года здесь не идет речи смена суток происходит но ночь длится всего полтора часа пространство кармашка заканчивается на границе поселка что там вверху «Насколько можно двигаться вверх, мы, к сожалению, не знаем. У нас есть сомнение что нас греет и освещает полноценная звезда, а не какая-то ее проекция из вашего мира». «Скажите...» — хрипло произнес Сергей. вот этот кармашек покинуть можно?» «Конечно, можно», — ответил старик. «Помимо тела младенца...» «У нас есть еще три вполне цивилизованных... Э, выхода. Боюсь только, что вы никогда не захотите покидать Белый». «Почему?» — хрипло воскликнул Сергей. «Впрочем, стойте. Можно я посплю хотя бы час? А потом вы мне все расскажете». «О, нет-нет, дорогой!» — воскликнул его собеседник. «Не спешите засыпать». «За ближайшие 45 минут вы должны поговорить со мной или с кем-то из присутствующих о белом шаре еще минимум три раза, иначе последствия будут ужасными». э в смысле?» Почти перешел на хриплый шепот Сергей. «Понимаете...» Медленно начал старик. «Душелюбов был ярко выраженным гуманистом, Ему казалось дико идея о том, что человека можно ограничивать в суждениях. Поэтому он ввел обратный алгоритм, не изменив основных настроек в отношении карательных функций корректора. Наш корректор карает не за то, что вы кому-то говорите или пишете о нем. Он карает за то, что вы этого не делаете. Если кто-то из нас не будет трижды упоминать его речи в течение каждого часа, то он, по, наверное, хорошо знакомой вам методе, будет публично уничтожен, а остальные наказаны отъемом различных органов. Душа считал, что авария будет ликвидирована, если не утаивать информацию, а наоборот максимально ее разглашать. Поэтому корректор так и работает. У нас в казни ищельного вредительства не происходит уже лет двадцать, и мы очень этим гордимся». «Вы все здесь постоянно говорите о шаре?» – изумленно спросил Сергей. «Абсолютно точно!» – с улыбкой ответил старик. «Для удобства и скоординированности. Каждый день с двенадцати до двух дня, а вечером с девятнадцати до двадцати одного. Мы всем поселком выходим на центральную площадь и вместе трижды хвалим шар. Это можно делать и по отдельности». «Но когда делаешь это вместе, чувство единения сильнее. Вы можете не говорить о шаре только когда спите, но спать можно не более шести часов в сутки. А вот если вы покинете Белый и вернетесь на свою землю и вступите в вербальную коммуникацию с любым человеком, то корректор даст вам буквально полчаса на то, чтобы вы смогли его убедить приехать сюда и помочь ликвидации аварии. Не справитесь». «И он уничтожит вас, где бы вы ни находились. А нас лишит какого-нибудь органа. Юрисдикция белого шара шире, чем у черного. Он вас как в кармашке, так и на земле». «А похитить человека и привести его нельзя?» – спросил Сергей. «Нет, вы что?» – возмутился старик. «Это полностью противоречит принципам душолюбого. Он считал, что никого нельзя заставлять идти сюда силой». Вы должны привести сюда человека за счет силы убеждения. Именно поэтому никто не покидал Белый уже 70 лет. Кстати, сейчас я бы предложил вам интересную возможность отдохнуть. Вам предстоят исключительно трудные дни адаптации. Говорить вам придется постоянно и очень много. Может быть, вам вначале набраться сил? Знаете, в работе корректора есть одна аномалия. «В белом есть место, в которое можно забраться, молчать там сколько угодно, а корректор этого не засечет». У Сергея похолодело внутри. «Спуск в канализацию, закрытый люком. В городе такой спуск, который почему-то не видит шар только один. Мы открываем люк, вы залезайте, мы его закрываем. Вы стоите на лестнице, ведущей вниз». «Продолжил старик». Потом мы открываем люк. Вы, отдохнувши, вылезайте и возвращайтесь в коллектив, продолжая говорить о шале Есть одна проблема, правда. График посещения спуска расписан на два месяца вперед. Но, возможно, сегодня мы найдем для вас порядка исключения свободный час. Пойдемте. Сергей медленно брел за стариком. Он смертельно устал. Сил не осталось, но он должен, просто обязан выстоять час на лестнице под канализационным люком, потом еще несколько часов постоянно говорить о шаре, и только потом ему дадут немножко поспать. «Пришли», — торжественно объявил старик. «Открывайте люк и наслаждайтесь своим...» правом на свободу молчания. Несмотря на страшную усталость, в его темноте, Сергей почувствовал себя удивительно спокойно, его больше не мучили сомнения, он твердо знал, что будет делать. Да, у него ничтожно мало шансов, но он все равно это сделает. Он, конечно, научится спать по 6 часов. а в оставшееся время беспрестанно болтать о белом шаре. Он и здесь на время попробует встать и станет своим. Но в какой-то момент, когда он все разузнает про выходы из кармашка, когда он придумает, как двигаться по черноземке, незаметно, не рискуя ни с кем вступать в контакт, он не будет никого убеждать, ни с кем разговаривать о перспективах. Теперь он сам по себе. Он может надеяться только на себя, на свой ум, на свои силы. Он вернется в Черноземку, в этот странный поселок, причудливо освещенный разноцветными фонарями. В это место, которое стало адом, хотя могло стать дверью в миры потрясающих сказок. Он пройдет по пустынной Янтарной улице и войдет в рощу у восточной границы поселка. Он выйдет к опушке и будет ждать складку. Он, Сергей Павлович, Юрьевич Шаповалов будет ждать своего шанса и обязательно его дождется. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда поставь свой царский лайк, посоветуй видео друзьям. И обязательно поделись со мной в комментариях своим мнением об услышанном, друг и подруга. Не забудь заглянуть на мракотеку, чтобы почитать историю в текстовом виде. И если вдруг ты сильно залип на мой канал и жить не можешь без голоса криперса в голове, заскакивай на мой бусте, там и истории раньше выходят в виде аудиоверсий и ещё много всяких ништяков. Кстати, это абсолютно бесплатно. Ну, для всех, кто платно подпишется, конечно. М-да... Как и обещал, совсем скоро тебя ждет еще порция сочных историй. Поэтому не переключайся. Скоро увидимся. А пока... Как говорил Нагиев... Пока.